ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Как утверждаться на престоле? Да, ты сын и наследник, как, впрочем, и твои братья, как и двоюрный дядя Владимир Андреевич. Да, конечно, отец и покойный митрополит алексей садили тебя единственным наследником власти. Но что такое нераздельная власть? Ведь все прочие князья, в том числе и великие, рано или поздно обязаны будут подчиняться тебе, чего они не хотят и не захотят никогда. А все бояре, ждущие твоей твердости или, напротив, послаблений, а купцы, посад, фряги, великий Новгород, Орда и Литва, доселе непонятый витовт. Так как же? удержаться на престоле, боже мой. Похороны батюшки прошли пристойно. Мать убивалась так, что в забаль боялись за ее жизнь. Народ плакал не ложно, и это было паче всякой иной хвалы. После сидели с Данилою Феофанычем, решая, как пристойнее удалить Фёдора Свибла, взявшего великую власть при отце, дабы не огорчить излиха иных бояр. В думе Одних окинфочей целый полк. Данила перечислял боярские роды. Выясняли, кто, безусловно, станет за нового князя и за новый наряд власти, завещанный владыкой алексеем Теперь надобно было слать и Тахтамышу с поминками, да утвердит на столе. Надо было. А Соня? Не потянет ли его, Витовтова дочь, в католичество? Василий решительно встряхивает головою. «Как только приедет в Москву, окрестим по православному обряду и никаких францисканцев даже на порог не пускать, и ляжских панов, что понаехали с ним, удалить надо б на поскорее». Из глубокой задумчивости его вывел боярин Баклемиш, опрятно засунувший голову в дверь. «Батюшка, игумен Сергий к тебе. Пусти». Василий, одергивая на себе рубаху, парчевый зипун скинул давеча на руки слуге. Пошел встречу знаменитому игумену. Слуга, коему он показал рукой на столешню, тотчас бросился за питьем и закусками. — Прежде так яро не бегали, — отметил про себя Василий, кидая в спину холопу. — Постная! Впрочем, Сергий, обретя у князя накрытый стол, блюда с дорогою рыбой, грибами и хлебом, кувшины с различными квасами, так и не притронулся ни к чему. Василий встретил Сергия в широких синях. Тут же, при послужильцах и дворне, поклонился в ноги, принял благословение, поцеловал сухую старческую длань. Было радостно унизить себя перед преподобным, и тем самым словно бы сойти с одинокой обдуваемый холодом отчуждения княжеской престольной высоты. Когда проходили в горницу, оттуда с любопытно испуганным лицом выпорхнула сенная боярышня, поправлявшая что-то на уже накрытом столе. Полураскрыв рот, оглянула Сергия с князем и исчезла. Василий предложил старцу кресло, указал на накрытый стол. «Помолимся Господу, сыне!» — возразил негромко радонежский игумен. Помолились, сели к столу. Василий, сожившим юношеским аппетитом, взялся было за двоизубую вилку, но, заметив, что старец, не приступает к трапезе, отложил вилку, слегка отодвинул тарель, не смущало бы вкусным запахом, и приготовился слушать. Сергий действительно пришел к нему с наставлением, который почел себя должным сделать, прежде чем отправиться в обратный путь. Избрали!» — чуть усмехаясь, выговорил Василий. «Едиными усты!» — сказал, чтобы только начать разговор. «Избрал тебя Господь!» — тихо поправил его Сергий. «Но помни всегда, что духовная власть выше власти земной» не так, как у латинин, где папы воюют с цесарями, почасту и сами облачаясь в воинские доспехи, ибо Иисус рек. «Царство Мое не от мира сего, но духовная власть выше власти земной в духе, высшая благодатью, которую может излить на нас токма она. В этом мире твоя власть выше всякой иной» но и ответственность выше, ибо тебе придет отвечать пред высшим судьей, пред самим Господом. Сергий вздохнул, помолчал, в тишину, сгустившуюся еще более, высказал. Мы уходим. Ушел великий Алексей, ушел ныне и твой батюшка. Скончались или погибли на ратях иные многие, свидетели нашей молодости? Соратники зрелых дерзновенных лет. Скорой и мнеся придет отойти к престолу его. Вам нести этот крест. Вам не дать угаснуть свече, зажженной пращурами. Вам хранить святыни и оберегать церковь Божию, ибо в ней память, жизнь и спасение языка русского. Пимен-чай уже не воротится из Константинополя. Тебе принять Киприана и жить с ним, и не забудь. Когда властители перестают понимать, что власть — это труд и властвовать, значит служить долгу и Господу, наступает конец. Конец всего и властителей, и языка. Помни, что с успехами власти, с умножением земли и добра, в деснице твоей умножится и заботы властителя, отдыха, не будет, и ты сам не ищи отдыха. Господь уже дал тебе столько, сколько надобно, дабы жить и творить волю его. Сего не забывай никогда. Усиливайся, трудись. По час совершай потребное делу, но не забудь себя излиха у техами плоти, невеличанием и гордынею. Несуй словеем. Помни заповеди и высшую из них заповедь любви. И молись. Сергий говорил глухо, устало, глядя мимо лица Василия. Его лесные, одинокие глаза, устремленные вдаль, просветлевшие и поголубевшие за последние годы, казались двумя озерами неведомой запредельной страны. Василий чувствовал, что для троицкого игумена земные заботы и великий стол, и власть — ничто, что он уже постиг нечто высшее, перед чем пышность церемоний, блеск оружия и стройные ряды воинств, роскошь и сила равно ничтожны. Он будто знал, что все это может обрушить в единый миг, едва пошатнет то вечное, что определяет само бытие царств и царей. И говорил он Василию, Из такого запредельного далека, остерегая и наставляя в земном, обыденном и суедневном, что порою становилось страшно и не верилось уже, что перед ликом этой беспредельной духовной силы возможны обычные земные радости, что продолжает что-то значить муравьиная суета земного бытия, какая живет и вскипает там, за стенами дворца, на посаде и в торгу, что где-то все так же бьют молоты по раскаленному железу, рассыпая снопы искр, едкую окалину и тяжелый железный чад, что где-то ладно постукивают топоры, вертится, подобный гончарному кругу, стан резчика, на котором обтачивают и полируют изделия из рыбьего зуба, моржового клыка и клыков тех неведомых, огромных, как бают, подземельных зверей, что привозят с далекого севера. Что где-то мнут кожи, треплют лен, где-то ткут, стуча набилками, где-то работают золотошвеи, где-то пекут хлеб и стряпают варево. До того все сущее казалось ничтожным и временным, пред безмерною фиолетово-пурпурною, как виделось ему высотой. «А что я содею, ежели Сергий повелит мне сейчас отречься от дочери Витовта?» — подумалось вдруг Василию со страхом. «Что отвечу, и возражу ли я ему?» И не нашел ответа. На улице, когда он провожал преподобного, уже сгущалась прозрачная весенняя мгла. «Останься», — попросил Василий. Сергий безобидно отмотнул головой. Заночую в Симонове», — молвил он, и княжич покорно склонил голову, понимая, что Сергию будет лучше там, с собеседниками и друзьями, нежели здесь, среди чужой ему и суетной роскоши княжеского двора. Воротясь, прежде чем лечь, он долго молился, стоя перед иконами. Глава вторая. Сразу навалились дела. Колгота в Новгороде Великом, спор Бориса Кстиныча с сыновцами в Нижнем, материна болезнь, смутные вести из Орды, Тахтамыш отбыл на войну с Тимер Кутлуем. А тут новый пожар Москвы. Кремник выгорел почти весь, хоть Василий содеял все, что мог, сам, многожды бросаясь в огонь. Впрочем, то было, казалось, последнее испытание. Федор Кошка прислал радостного гонца. «Скачи в Владимир, едет посол Шихамат сажать тебя на престол». И все-таки испытания не кончились. По возвращении в Москву Василий узнал, что дядя Владимир Андреевич с сыном, боярами и казной уехал в Серпухов. Все приходило зачинать Сызнова и Соня не ехала. Передавали, Ягайло опять удерживает Витовта у себя. В конце октября из Царьграда дошла весть о смерти Пимена и о поставлении Киприана. Москва строилась, торговала, гуляла, молилась в церквах, по субботам парилась в банях. Боярыни, как и посадские жонки, Сходились на беседы и супритки, судачили о семейных делах, да вышивали золотом. И Василий гадал, по нраву ли будет витовтовой дочери, избалованной пирами, танцами да рыцарскими рестаниями, игрушками. Такая жизнь. Обрадовал Владимир Андреевич, сам приехал мириться. Высказал, батько алексей покойник, был прав. Должна быть единая власть на Руси. Всплакнул. Без него на Москве померла Матерь. Город обрушил на него лавину радостных Кликов и оглушительный трезвон всех Московских колоколов. Не вдали от Книжого дворца Киприан надумал вылезти Из воска и пройти последние сожжение Пешком. И, к счастью, новый великий князь Встречал его тоже пеш и на улице. Киприан тут же благословил Василия, а за ним — выстроившихся в очередь княжеских братьев и сестер. Опираясь на руку князя, взошел на крыльцо, где его приветствовала одетая в траур Евдокия, поднесшая митрополиту хлеб-соль. Мог ли он еще недавно даже надеяться на подобную встречу? Уже в теремах Киприан почел нужным витиевато представить великому князю архиепископа ростовского Федора. «Истинного виновника и созеждителя встречи сей, премного пострадавшего во славу Божию». Федор улыбнулся, а Василий содеял то, что оказалось лучше всего. Нарушая чин и ряд, обнял и троекратно облобызал Федора, шепнув ему в ухо «Дядя рад будет», разумея Сергия Радонежского. И фёдор измученный и постаревший лицом, в свою очередь с запозданием, благословил великого князя. Была служба, долгая и торжественная, была трапеза. Киприан в тот же день утвердил новых епископов, получавших теперь хиротонию от него самого, поскольку пименовые посвящения в сан были признаны незаконными. Ефросин Суздальский, Еремей Рязанский, Исаакий Черниговский и Брянский, Федос туровский в купе получали свое посвящение от Киприана, кроме одного Федора, уже получившего архиепископство из рук самого патриарха Антония. На завтра вечером, после всех обширных торжеств, смертельно усталые и счастливые сидели тесной кучкой в теремах за княжеским столом. Василий только тут узнал обстоятельства злой гибели Пимена. Киприан, перед которым у Василия не было сердечных тайн, выговорил вполголоса одному князю в особину. — Тебе поклон от дочери Витовта? — просила узнать, ждешь ли ты ее. Василий, весь залившись жарким румянцем, благодарно сжал Киприанову руку. С приездом митрополита все стало налаживаться как по волшебству. И даже новый пожар Москвы не нарушил доброго течения дел. Устроилась с Новгородом Великим. Пришла весть от Витовта из прусской земли. И теперь Василий, пославший своих бояр встречу, считал дни и часы до приезда Сони. Бояре Василия с невестой возвратились из Пруссии глубокой осенью. В Новгороде, отдыхая после долгого и опасного пути, Они стояли на городище, и Софья, выпросившись у бояр, съездила на лодье в Новгород, походила по тесовым новгородским мостовым, уже покрытым снегом, разглядывая каменные церкви и рубленные узорчатые терема. Ни любопытство горожан, ни приветствия гостей торговых ее ничуть не смущали. Ходила, разглядывала, прикидывая, как ей будет править и жить, в этой доселе незнакомой стране. В батюшку в надежду подчинить себе Василия, а с ним и всю Русь, Софья не очень верила. У нее с гордостью, дорого обошедшейся впоследствии московскому государству, соединялся практический ум и своеобразное понимание людей, благодаря чему она и выбрала никого иного, кроме Василия. По заснеженным дорогам в запряженном шестериком воске, взлетающим на дорожных ухабах, в вихрях серебряной пыли она мчалась сквозь леса, леса и леса, и уже истомно стало от необозримых просторов, никак не кончавшейся Северной Руси. Наконец достигли Твери, наконец переправились через еще не скованную льдом Волгу, наконец наконец В Москву поезд прибыл 1 декабря, в пост. Венчаться можно было только после святок. И Василий, не спавший в ожидании невесты последнюю ночь, встречал Софью со страхом. А вдруг она изменилась? А вдруг изменился он? И что тогда? Встречавший с пересохшим ртом, бледнее и краснее, принужден был затем ждать брачной ночи, до окончания поста. Соня он встретил за Москвою, на пути. Соскочив с коня прямо в сугроб, пошел с падающим сердцем к остановившемуся средь дороги воску. Кони ерились, рыли копытами снег. Из восков и соней высовывались любопытные головы. Василий властно махнул рукою. «Скройтесь!» Двери воска отворились. Соня в куньей шубке мягко соскочила на снег, глянула на него, улыбаясь. Ее серые глаза углубились и потемнели. Заметнее стала грудь, раздались плечи. Уже почти и не девушка, а зрелая женщина стояла перед ним. И Василий смотрел на нее, чуя, как волны жара ходят у него по лицу. Смотрел, пытаясь связать ту, прежнюю Соню с нынешней. Не узнал, — вымолвила она насмешливо. — А я в раз узнала. Ты не изменился ничуть. Все такой же мальчик. У Василия раздулись ноздри. Захотелось схватить ее в охапку и швырнуть в снег. Но Соня сделала шаг, еще шаг, и, строго глянув, взявшая его за предплечье, притянула к себе. — Целуй, — сказала она и сама поцеловала его в засос долго-долго так что дыхание перехватило, невзирая на слуг, холопов, на синых девушек, ратников и бояр. Василий на миг закрыл глаза, вспомнил опять тускирду и ее тогдашние шалые глаза и отбивающиеся руки. — Изменилась, да? — спросила она грудным, слегка хрипловатым прежним голосом. — Все думала о тебе, — добавила с легким упреком поднося его ладони к своим щекам. Василий стоял, все больше и больше узнавая ее прежнюю. В голове вертелся какой-то огненно-праздничный вихрь. Он еще ничего толком не понимал, не чуял, но Соня уже поняла все, протянула свою ладошку, коснулась его щеки. «Возмужал», — сказала. «Уже не мальчик, великий князь», — прибавила уважительно заглядывая ему в глаза, а Василий именно теперь почуял себя перед нею глупым до того, что впору было заплакать. — У вас пост? — вновь вопросила она. — Ничего. Ты мне пока Москву покажешь и познакомишь с твоими родными. И только когда она уже повернулась к нему спиной и взялась за рукояти дверей, собираясь влезать в вазок, он понял, что любит ее по-прежнему, и, оттолкнув слугу, кинулся к ней помочь. Поднял, не чуя тяжести, замедлив движение рук, а она опять, полуобернувшись к нему, насмешливо молвила. «Прощай до Москвы!» Дверцы воска захлопнулись. Князь, справившись с собою, вдел ногу в стремя, взмыл в седло, круто заворотил коня. Морозный ветер бил ему в лицо, остужая щеки а он скакал и повторял одно, убеждая себя и все еще не веря — «Люблю, люблю, люблю». Глава третья Киприан, усевшись на вожделенный Владимирский стол, проявил энергию, несвойственную его возрасту. Помимо дел церковных, зело запутанных. Иные попы, ставленные Пименом по мзде, не разумели и грамоте. Таковых приходилось лишать сана и отправлять либо в мир, либо послушниками в монастыри. Помимо исправления литургии, перевода греческих книг, помимо сочинения жития митрополита Петра, Киприан вникал во все хозяйственные заботы. Шерстил данчиков твердую рукою, подавляя возникающий ропот, собирал недоданное за прошедший год. Тут же щедро помогал князю восстанавливать погоревшую Москву, служил обедней, поставлял попов, крестил боярских и княжеских чад, отпевал сыновитых покойников, заботил себя росписью и украшением московских и владимирских храмов. Ивану Федорову, дабы не потерять прибыльного места владычного данщика, приходилось сутками не слезать с седла, мотаясь с поручениями Киприяна, по всей волостке. Он только крякал, соображая, что при Пимене было ему легче востократ Тем паче новый владыка затеял мену с с князем Василием и приходил объезжать все эти села, успокаивая народ. Не успели избыть ту беду, а Киприан уже кивает Ивану Федорову. «Готовься, скоро должно будет нам с тобою ехать в Тверь, неспокойно таму». У Ивана, мыслившего побыть дома, сердце упало. Опять скакать не везти мы куда. Но Киприан, словно не замечая угрюмости своего данщика, а, быть может, и впрямь не замечая, вдруг выговорил, широко улыбнувшись. «Видал, как у Феофан подписал «Сошествие Духа Святого на апостолов» в Успенье? Поглянь, дивная красота!» Отпустив Ивана и тут же почти забыв о нем, Киприан крепко растер руками виски и подглазья, мысли, что через полосицу княжеских и владычных сел оставлять не след, и надобно написать грамоту игумену Сергию, и надобно посетить весною владычные села под Владимиром, и надобно увеличить число переписчиков книг. Он уставал и вместе с тем не чуял усталости. Так долго он ждал, и столь невероятно многое ему предстояло содеять. Русичи нравились ему своею деловой ухваткой и тем, что, берясь за дело, никогда не топили его, как нынешние греки, в ворохе бюрократической волокиты, бесконечных взятках и отписках, перекладываниях ответственности с одних плеч на другие, во всем том, что с роковой неизбежностью сопровождает... Одряхление государств. Он и сам помолодел здесь, среди этого молодого народа, не ведающего молодости своей, как иные не ведают своей старости. Киприан вновь достал, привстав, свое сочинение о Митиае. Любовно разогнул листы, перечел с удовольствием, удавшиеся ему внешне а внутренне полные яду строки рассмеялся, закрыл книгу, подумав, что можно рукопись уже теперь отдать переписчику, а потом предложить на прочтение князю. Не то же ли самое получилось и с Пименом? Нет. Прав Господь, предложивший его, Киприана, в духовные наставники этой некогда великой, и, будем надеяться, вновь подымающейся к величию страны. Ибо исчезни Русь, и исчезнет, и стает освященное православие, не устоит, не сохранит себя ни под мусульманским полумесяцем, ни под латинским крестом, и с ним исчезнут истинные заветы Спасителя, гаснущие днесь даже в бывшей колыбели православия, Византии. Он достал чистый лист Александрийской бумаги, взял из чернильницы осторожно стряхнув лишние капли, новое заточенное лебединое перо, и начал писать послание Сергию, приглашая преподобного для душеполезной беседы на Москву. Послание свои Киприан сочинял всегда сам, отнюдь не поручая дело сего владычному секретарю, дьякону святого богоявления, который сейчас по неотступному требованию Киприана упорно изучал греческую молвь. Сергий тревожил Киприана. Он был представителем той, прежней эпохи, личным другом владыки Алексия, и уже это одно пролагало незримую грань между ним и Киприаном. И Фёдор племянник радонежского игумена, при многую пользу принес Киприанову делу. Да, да, и все же. И потом эта популярность Сергия в русской земле несовместное с саном простого провинциального игумена. Да, он, Киприан, понимает и это, но все же. Сам не признаваясь себе в том, Киприан завидовал известности Сергия. Завидовал именно тому, что, не имея высокого сана, радонежский игумен духовно превосходил всех, даже самого митрополита Владимирского, каким стал ныне он, Киприан. И эту всеобщую славу преподобного, зиждимую единственно на духовном величии маститого старца, не можно было перебить ничем и никак, и даже подчинить себе не можно было. Слушался ведь он алексея раздраженно недоумевал Киприан, или и его не слушался. Отказался же он стать митрополитом русским за место Митяя. Этого Сергиева поступка Киприану было совсем не понять, иначе приходилось признать, что игумен Сергий стал святым уже при своей жизни, как Григорий Палама или Иоанн Златоуст. Но ни великих речений, ни проповедей учительных не оставил он за собою. ерился Киприан в те мгновения, когда пытался отбросить от себя, як он некое обескураживающее признание явленной Сергием святости, святости, при которой не нужны становят ни звание, ни власть, ни чины. Киприан писал и думал, что да, конечно, Сергий придет к нему и будет глядеть и молчать. Его ста лучше бы ему, Киприану, самому съездить к Сергию, поглядеть, наконец, на эту его лесную обитель восстановленную после того давнего Тахтамышево разоренья, убедиться самому в действительной святости преподобного. Но долили дела, долили потребности устроения, суета-сует, без которой, увы, и так уж де не стоит церковь. Он погрузился в грамоту, стараясь сообразить себе нынешнюю Сергиеву пустынь. Лес, тишина. Звери по ночам подходят к ограде. Как они там живут? И почему к редким глаголам всего лесного пустынно-жителя» прислушивается днесь вся страна? И что он такое сказал, что годилось бы быть занесенным в скрижали истории? Киприан не понимал в Сергии главного, что отнюдь не словом, но неукоснительными примерами своего жития и духовную силою воздействует сергий на ближних и дальних русичей. Человек книжной культуры всего лишь в прошлом году переписавший лествицу иоанна синайского киприан вне описанного слова не мог представить себе духовное подвижничество. ибо от всех ведь великих отцов церкви остались писанные глаголы ежели не сборники их собственных поучений и слов то хотя бы жития, запечатлевшие подвиги сих предстателей Заны перед престолом Всевышнего Судии. Он дописал грамоту, позвонил в колокольчик, велел секретарю переписать ее и тотчас отослать. Откинувшись в креслице, посидел, мгновенно расслабясь и полузакрывший глаза. В Твери становило все хуже и хуже. Приходило что-то предпринимать, дабы сохранить митрополию нерушимой, а тут неотвратимо накатывали дела нижегородские, а тут пакость совершилась на вятке, а тут надобно ублаготворять наезжих за милостынею греческих митрополитов, дабы не раздражить патриарха Антония, а тут доносят о нестроениях в Подолии, где латинени закрывают православные церкви, а тут, в Великом Новгороде, порешили не давать судебных пошлин митрополиту, и надобно было направляться туда. Ну и где же тут было ему самому ехать в далекую Сергиеву пустынь? Глава четвертая. Киприановы зазнобы относительно Сергия были подогреты еще и тем, что вызванный им из Нижнего, изограф Феофан, В отличие от него Киприана, с Сергием повстречаться сумел и даже, как передавали, подружился. Встреча их, впрочем, произошла вполне ненамеренно. Феофан Грек зашел в Симонова, поскольку прознал, что у тамошних изографов имелась кончившаяся у них с Данилою Черным синопийская земля. Знатного византийского изографа попросили обождать в настоятельской келье и тут то он нос к носу столкнулся с маститым старцем в дорожной среде что свободно почти по хозяйски сидел на лавке видимо отдыхая с пути послушник совершивший оплошку кинулся было отвести феофана в иной покой но сергий мягким мановением руки молча заставил служителя вспятить и закрыть дверь с минуту они немо смотрели друг на друга. «Не ошибусь, предположив, что предо мною тот знатный гречи, на коем бает вся Москва». С веселыми искрами в глазах высказал сергей Феофан отмолвил, слегка зарозовев. «Я же в свой черед навряд ошибусь, признавший, что предо мною так уж деизвестны всем и повсюду игумен Сергий из города Радонежа. Оба рассмеялись. И уже когда Слушка взошел с блюдом еды, предназначенной Сергию, два знатных мужа вели оживленную беседу, и Слушка, даже не дождав Сергиева знака, поспешил выставить второй прибор для греческого мастера. Сергий сидел, довольно улыбаясь, словно старый мудрый кот. У Феофана тоже было несвойственное ему выражение лица. Обычная угрюмости морщ, чела ушли без остатка. Брови как бы удивленно поднялись вверх, и он почасту смеялся, закидывая голову. Речь шла сперва о Новгороде, о Машковых, о покойном Пимине и Дионисии, о частых переездах мастера из Града в Град, об учениках, о смешных событиях в жизни того и другого. Старые ли друзья после долгой разлуки встречаются, или духовно близкие люди, разговор у них каждый раз идет по одной и той же стезе, гениально прочувствованной и изображенной Пушкиным для всех и на все времена. Бреди, огнем волшебного рассказа сердечные предания оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Так вот, Сергий с Феофаном, позабыв на время о скорбях и труднотах, даже о возрасте своем позабыв, беседовали сперва о недавних событиях государств Руси, Литвы и далеко Византии, потом незаметно перешли к искусству стенописи, и тут Сергий больше внимал, чем говорил, и потом уже перешли к личному, судьбе того и другого. «Что может быть вечным?» вздыхает феофан я зрел пожары ваших городов да и без пожаров придет час когда сие московские храмы окажут малые ветхи и пойдут на слом дабы воздвигнуть большее и величайшие их и так везде и повсюду нам ток мнится что запечатленное нами в камнеле бронзе или живописи переживет века Много ли осталось и там, у нас, от древних, от амировых времен? Художество не удержать ничем, ежели исчезают знацы и меняется вера. Бессермины разрушит все зримое, и даже то, что пощажено нами и сохранилось от древних столетий, они обратят в прах. И сколь ничтожны мы, мнящие, что создаем вечное, И сколь порой ничтожен кажусь себе я сам, дерзающий спорить с вечностью. Твоя судьба, Сергия, возвышение моей, ибо память потомков крепче красок и камени. «Память так же ущербна и так же приходящая с течением лет», — задумчиво отвечает Сергий. «Все проходит, и как знать, быть может и в этом такожде неизреченная мудрость Творца?» Без смены и обновления нет и движения. Наш тварный мир умер бы, ежели бы оставался бессмертным. Порой это скорбно понимать, а порою радостно. Новая юность вселяет надежды. Недаром старики так любят детей, а дети так доверчивы к старости. Обновляется все в этом мире. А память? Память первее всего сохранена в обрядах, «Не храмы, но обряды» — это, пожалуй, самое прочное из всего созданного нами людьми за протекшие столетия. Не мыслишь ли ты, что уже сама уверенность в том, что тебя похоронят так же точно, как и тьмы тех, умерших прежде, так же отпоют и оплачут, так же вырубят домовину и водрузят крест, уже несколько примеряет человека со смертью? А то, что мы не ведаем ничего о том мире, куда уходим в свой черед, быть может тоже хорошо. А ведали мы об этом нашем мире, когда рождались на свет, И надобно ли ведать грядущее? ведь с подобным знанием наперед своей судьбы станет невозможно жить? Мы в раз потеряем свободу воли, драгоценный дар врученный нам Господом. жить и творить надобно так словно впереди у тебя вечность а к смерти надобно быть готовым повсяк час река времен произносит феофан отумаясь взором да река времен и когда мы уже все знаем наперед надобно уходить из жизни уход труден уход труден всегда причем порою молодость — Легче расстается с этой жизнью, чем старость, хотя должно бы быть наоборот. — Скажи, Феофан. Сергий поднял осерьезненный взгляд на грека. — Тебе не блазнит воротить на родину свою, хотя бы перед смертью? Феофан долго молчал, прикрывший глаза. — порою удалит понт, оливы, запах лавра но подумаю так и понимаю, что там меня теперь никто не ждет, что я уже тут, на Руси. А там стал бы тосковать об этих барах, метелях, о вашей золотой осени. Моя родина ныне здесь, на Руси, а не где-то там, где я ныне буду токмо захожим странником. Я ей на погляд не желал бы явиться в оград Константина. Столь многое по рассказам исчезло и опростело в вечном городе. Не хочу разрушить воспоминания своего. Наверное, родина там, где твой труд, и где ты крепко занадобился людям. Я понял, какой вы народ. Когда из и приехал в Нижний, и первая же баба, которую я попросил продать мне еды, накормила нас, как баит на Руси, от сердца. Напоила, помнится, молоком и даже обиделась, когда я похотел предложить ей плату. Дорожного, мол, человека грех не приветить. А сейчас... Сейчас я не чувствую себя на Руси чужим. Да и писать так, как я пишу ныне, я бы там не смог. Нынче я даже думаю про себя иногда русскую молвью, — прибавил он, вздохнув «В этом я могу понять тебя, ибо в молодости перебрался из одного княжества в другое, из Ростова в Радонеж. Хоть мне и не приходило учить чужой язык, и потом я был моложе тебя в ту пору, всего лишь отроком. Ты же приехал к нам уже зрелым мужем. Не ведаю, как степняки привыкают к нашей жизни. Однако привыкают, меняют веру» поступают в русскую службу, женятся. Да и целые народы: миряне, мордва, мурома, весь, Черные клобуки, беренги, те ещё с прежних киевских времен становятся русичами. А мой ученик Афанасий уехал жить к вам в Царьград. Я всегда стремился понять, как это происходит. А тысяч уведённых в полон да и оставших там. Калийка у татаринов русских жен. И ведь в конце концов не возникает некоего безымянного народа. На Руси от смешанных браков родятся русичи, в татарах татары. Иногда это к хорошо иногда к худу. Трудно понять. У нас с вами, греками, хоть вера одна. А ежели надобно переменить веру, как тот же Витовт, Что происходит с таким? Сергий смолк, и оба подумали о Витовтовой дочери, и оба промолчали, ибо здесь начинался великий вопрос о пастырях народов и о том, могут ли они быть из чужой земли и языка чужого. И что тогда, какую благостыню или какое зло возмогут принести народу, над коим их судьба вознесла быть владыками? Древний и поныне неразрешимый вопрос. И Феофан предпочел воротиться к прежнему рассуждению о времени и судьбе. «Тебе, Сергия, внятно что-то иное, чем всем нам. Ты живешь вне времени и будешь жить вечно, даже и после смерти своей. То, что с тобой, останется жить на земле. Мне же...» Некому передавать свою боль, свою страсть, свой талант, врученный мне Господом. Будет, Андрей Рублев, будут и иные. Все одно, будут иные и будет иное. Вот почему я спешу и мучаю себя. За мной умирающая Византия, а за тобой молодая, грядущая к деяниям и славе страна. Тебе жить вместе с ней. — Не ведаю. Исполняю долг, завещанный мне вершителем сил. — По-видимому, труд мой угоден Господу. — Были знаменья? — Да. Феофан молча достал с полицы темную, оплетенную глиняную бутыль. Налил себе греческого, почти черного вина, отдающего смолой. Сергий покачал головою. — Мне квасу. Они подняли наполненные чары, поглядели друг другу в глаза, выпили. «Труд во славу Господа не напрасен ничей», — сказал Сергий. Грек сумрачно поглядел на него, затрудненно кивнул, отмолвил спустя время. «Верю, что ты не утешаешь меня, а речешь правду», — помедлив, потянулся вновь к бутыли с вином. «Я всякий труд творил с радостью», — тихо домолвил сергей Как только человек теряет радость труда, он начинает злиться. Мужик, когда ему неохота пахать землю, творить свой труд, бьет лошадь, бьет жену, когда перестает ее жалеть, тоже и со всяким людиной до да князя самого. Когда тот забывает о делах государства ради роскоши и у тех плоти, когда перестает любить свой княжеский труд, когда крушится и сама держава, сама власть. И я боюсь одного в грядущих веках, чтобы эгемоны церковные не стали такими, как Пимен. А правители русской земли не сделались схожими с нынешним палеологом, коему завлечь новую юбку становится важнее судьбы византийского престола. Кто направит властителя, когда не будет духовного вождя, схожего с алексеем Вот о чем моя единая дума и печаль. «Надобны еще и такие, как ты», — отозвался Феофан. «Такие, как я, будут», — подумав, возразил Сергий. «Но ежели притом не станет таких, как алексей как им пробиться к престолу? А за грехи властителей расплачивается целый народ». Они вновь поглядели в глаза друг другу. Два человека, для которых понятия «Родина» и «Бог» были важнее их собственной судьбы. Два человека, готовых и способных на высочайшую жертвенность, доступную духовному существу в этом бренном и тварном мире, где рядом с великим соседит малое и где сосуществуют столь отличные друг от друга люди, что с трудом верится подчас» что это существа единой породы, равно созданные высшую силой творения и равно наделенное грозным даром Вседержителя свободою воли. Отроком я представлял себе пустыню рыжей и жаркой и сухой. А Федор много сказывал о царьграде. «Расскажи, как там у вас?» — попросил сергей «Рыжий и сухой» повторил задумчиво Грек. «Я не был в Палестине. У нас же горы и горные долины меж них. Мне легче живописать красками, чем словами». «Я слышал, ты много разного речешь о вере, яко философ, и даже во время работы своей. То иное», возразил Грек. «Таму я учитель и как бы пророк. С тобой уже чувствую себя Робким учеником, притекшим к мудрому старцу в жажде истины. ну попробую рассказать тебе о том, что зрел сам и чего не видел ты. Архиепископ Федор вступил в палату как раз в тот час, когда Феофан сказывал о Византии. Оба в раз поглядели на него, и знаменитый иерарх почуял вдруг себя мальчишкой невежею, нарушившим разговор взрослых мужей. Он опрятно, дабы не нарушить разговора, уселся на лавку, подали от собеседующих, около дверей, и слушал безотрывно, ибо царьград Град, виденный им самим, и царьград Град, о коем сказывал днесь Феофан, слишком отличались друг от друга. И только уж когда речь зашла о делах нынешних, о последнем палеологии и унии с Римом, позволил себе возвысить голос, и то с дабы не перебить ни того ни другого из собеседующих оба и сергий и феофан не ведали еще расставаясь что это их первая и последняя встреча сергий больше так и не побывал на москве а феофана одолели дела в летнюю пору они с данилой черным работали в колумне расписывая тамошний собор и до троицы Как хотел Феофан Грек, так и не добрался. Хотя и задумывал о том не по раз. Глава пятая Год от Рождества Христова 1392-й был богат значительными смертями. Только что отошли похороны греческого митрополита. Да и без того. На страстной ни шуток, ни смеха не бывает. В церкви, хотя и людно, но стоит рабочая, сосредоточенная тишина. Закопченная с прошлогоднего пожара стена покрыта ровными рядами глубоких насечек, которые издали кажутся чередою белых заплат. Приглядевшись, видно, что это не заплаты, а углубления, что белое — цвет старой обмазки, а в середине каждой ямки — Яснеет розовая точка, там, где резец дошел до самой стены. В храме временно прекращена служба. Неснятые иконы, иконостасных рядов, высокие медные посеребренные стоинцы и даже серебряные лампады, подвешенные перед иконами, закутаны в серый холст. Холстом от каменной пыли прикрытый престол жертвенник, каменной и известковой крошкой покрыт пол, выложенной разноцветную, желтую и зеленую поливной плиткой и укрытой рогожами. В разных местах храма скребут краскотерки, стекает влажная цветная жижа, которую тут же превращают в краску. Изограф, живописец изящен, как его ныне именуют на Москве, Феофан Грек, высокий, сухой, с буйною копною волос, густобородый, Борода чернь с серебром, чем-то похожий на Иоанна Притечу, как его пишут в одежде из верблюжьего волоса. Стоит с кистью в руках, щурится, примериваясь к стене, покрытый на два взмаха рук сырою лощеную штукатуркой. За ним и рядом толпа учеников, подмастерьев, просто глядельщиков, набежавших из чудового монастыря. Среди присных Возмужавший за протекшее десятилетие Андрей Рублев. Сын старого Рубеля уже принял постриг, отвергнув все робкие материны подходы относительно женитьбы и будущих внучат. Теперь Андрей работает вместе с Феофаном. Он столь же молчалив, как и в отрочестве. Все тот же полыхающий румянец юности является иногда на его бледном лице, но кисть в его руке уже не дрожит как когда-то, и опытные мастера иконного письма начинают все чаще поглядывать на него с опасливым уважением. Тут же и епифаний даельлья счастливый тем, что знаменитый грек вновь на москве и тотчас признал его епифания и не чурается беседы с ним хоть он и мало продвинулся в живописном умении все более и более склоняясь к хитрости книжной плетению словес, как когда-то назовут украсы литературного стиля владимирских и московских книжников, их далекие потомки. Чуть позже в церковь зайдет вратившийся из Царьграда этой осенью Игнатий, доселе не встречавшийся еще с маститым греческим изографом. Тишина. В тишине особенно отчетливо звучит поучающий голос Феофана. Ежели пишешь по переводу, то линия мертва. Она должна играть, петь, говорить, исчезать и являться. Она и знак, и ничто. Иногда линии нет, есть цвет и свет. Одно лишь пламя. Живопись суть загляд в запредельное. Это окно в тот мир, неподобие, не напоминание об ином, невыразимом а сама высшая правда. Не люди, явленные нам здесь, но божества, не сей мир, но явленное око того мира, не сей свет, который является мраком пред тем неземным, но свет фаворский, свет немерцающий. Феофан говорит и пишет. Высокое свечное пламя в стаинцах чуть вздрагивает от взмахов его долгих Ухватистых рук. Феофан доволен. Доволен известью, заложенной в ямы еще при митрополите Алексии, И потому выдержанной на совесть, Доволен работою учеников. Он щурится, делает шаг назад, стоит, смотрит. Когда пишешь охрую по стене, Нельзя наврать даже на волос. Охру уже не смоешь со стены. Дабы исправить что-либо. Надо сбивать весь окрашенный слой и заново обмазывать стену. Потому рука мастера должна быть безошибочной, и ученики почти со страхом взирают на то, как небрежно бросает Феофан резкими взмахами удары кисти по глади стены. Получаются пятна, почти потеки. И вот он берет иную кисть, малую, окунает ее в санкирь, И происходит чудо. На размытом пятне подмалевки, резким очерком угловатых судорожных, капризно изогнутых мазков возникает рука. И не просто рука, рука с тонкостными перстами, стремительно выразительная, указывающая. Вот Феофан вновь отступает, щурясь, смолкает на миг. Кто-то из толпы, не то вопрошая, не то часть показать, что и он не лыкомшит, Робко подымая голос, замечает в ответ Феофану, что в Византии греки делают мозаики, и там свет — это мозаичное золото, оно сверкает, светит как бы само. Вот ежели бы и у нас. «Мозаика того не передаст», — строго отвергает Феофан. «Должно писать вапою». В мозаике золото являет свет, но и токма золота. В живописи Мощно заставить светиться саму плоть, по слову преподобного Паламы, явить духовное сияние, зримое смертными очами. Феофан встряхивает своей, украшенной сединой гривой. Подходит к Андрею Рублеву, становится у него за спиной, долго молчит. Потом, легко коснувшись пальцами плеча Андрея, останавливает его, берет кисть и двумя энергичными мазками выправляет складки гематия. «Вот так!» Андрей смотрит молча, потом согласно кивает, берет кисть из рук наставника и продолжает работать, что-то поняв и усвоив про себя. Феофан глядит, супись потом говорит негромко ему, не для толпы. «У тебя святые, словно плавают в айре. Но, может быть, это и нужно?» Андрей, медленно румянясь, склоняет голову. Учитель угадал и, кажется, одобрил его. «Ты почти не делаешь замечаний учитель», — вмешивается Епифаний. «Андрею вот, ты и слова не сказал за весь день». «Не все мощно выразить словом, Епифаний», — возражает грек. «Иное невыразимое я могу лишь указать. Талант приходит от Господа свыше». Человек, как в той притче, лишь держатель таланта. И его долг токмо в одном — не зарывать в землю того, что вручено Господом. И вновь Феофан обращается к разнообразно одетой толпе. Подрясники духовной братьи мешаются со свитами и сарафанами мирян, посадских изографов, набежавших поглядеть и послушать знаменитого мастера. «Иссихия!» кричит Феофан. «Труднота преодоления страстей, аскеза, иссохшая плоть в духовном стремлении! Столпники, мученики, ротоборцы, зри и чти! Яку наступают последние времена и должно победить в себе земное естество, приуготовить себя к суду Господню!» Епифаний, с восторгом глядя на учителя, в свой черед поднимает голос говоря, что конец мира уже близко, ибо грядет через столетие с окончанием седьмой тысячи лет, и даже пасхалии составлены до сего срока. Но Феофан решительно трясет своей львиную гривою. О конце мира рекли еще подвижники первых веков. Знаем ли мы сроки, предуказанные Господом? «Когда, скажи, — был явлен Спаситель, — да». Ты скажешь, тогда-то рожден Девой Марии в пещере по пути в Вифлеем, но чти. Предвечно рождается, духовное вне времени есть, перед веками нашей земной жизни и постоянно, всегда. Спаситель Токма явлен воплоти из чрева Девы Марии для нас, в нашем мире, но предвечно, всегда, постоянно рождается Сын от Отца, свет от света истинного и возож явить себя во всяк час как и богоматерь ни раз и не два являвшаяся праведным Так можем ли мы назвать день и час век или тысячелетие когда ся свершит страшный суд ведаем ли мы сие не должно ли сказать что суд творится всегда вне нашего земного времени вне наших лет и потому всегда «Во всяк час сам праведник должен приуготовлять себя к суду пред престолом Господа. Не о том ли должно писать и нам, знаменуя храмы Божии?» «Док стала пантократор в куполе!» — начал было Епифаний, блестящими, обожающими глазами взирая на боготворимого мастера. «Да, да!» — резко отмолвил Феофан, энергично встряхивая головой, «Воистину, пантократор судья и спас в силах, спас на престоле судья такожде!» «И суд идет, и суд не непрестанен, и непрестанно делание для Господа, непрестанен труд праведников, предстоящих заны пред престолом его!» За спиной у художника послышалось осторожное шевеление, сперва незамеченная Феофаном. Толпа глядельщиков раздалась почтительно. Многие, доселе внимавшие мастеру, заглядывались, робко теснясь. «Приветствую тебя, мастер!» Раздалось отчетистое греческое приветствие, и Феофан обернулся, сперва недоуменно, потом с промельком улыбки на суровом иконописном лице. Перед ним, улыбаясь, стоял Киприан только что незаметно вступивший в церковь в сопровождении ростовского архиепископа Федора и пермского епископа Стефана Храпа и троих владычных данщиков, которых Киприан таскал за собою по служебной надобности. «Ты баешь, господень дар художества приходит свыше и не нуждается даже и в словесном именовании!» Живо продолжал Киприан по-гречески отчего невольно разговор замкнулся между Феофаном и Киприаном с его спутниками. Прочие, не зная греческого, и из почтения к владыке отступили по стороне, взирая с новым пиететом то на мастера, возвышенного в их глазах, почтительным обращением к нему самого Киприана, то на владыку, который уже прославился как рачительный и въедливый хозяин, заставивший уважать себя даже возлюбленников покойного Пимена. «Но надобно и школа», — мягко продолжал Киприан, — «зри, сколь многие научаются от тебя. И не так ли надлежит понимать притчу о талантах, которые ленивый и лукавый раб зарыл в землю?» «Да, я могу научить их мастерству», — возражает Феофан, тоже переходя на греческий, «но высшему видению научить не можно». Оно приходит свыше, как благодать, и само является благодатью. Ну, а как ты, побывавшая в Константинополе, находишь теперь сию столицу православия и нашу Москву рядом с нею? Так, улыбаясь и переходя на русскую мольвь, вопрошает Киприан, обращаясь к Игнатию. Каково суть наше художеств по твоему разумению и сравнению? Игнатий смешался, Не ведая что рещи. В живописи он разбирался плохо, понимая вместе с тем, что вопрос задан ему владыкой нарочито ради предстоящих в храме. Град Константинов великий и преогромный и чудесин, и исхитрионзело разными украсами. Начинает он, взглядывая то на художника, то на владыку. Но мыслю мастер сей ничем не уступит греческим. «Ибо сам грек», — присовокупляет Киприан с улыбкой, безжалостно вопрошая. «А русские мастера?» «Не ведаю, владыка», — сдается, наконец, Игнатий, утирая невольный пот. «В художествах живописных незело зело просвещен?» «Говорят, Мануил сел на царство», — вопросил Феофан, — выводя Игнатия из трудности. — О да! Причудно и придивно видение! — радостно подхватил Игнатий, почуявший великую благодарность к мастеру, спасшему его от стыда. Он тотчас начал сказывать. Поставление Мануила, свершившееся год назад, тут еще звучало новинкою. Игнатий сказывал, как показался Мануил, как облегся в кесарскую описывал софию набитую всякого звания и языка глядельщиками, и уже полностью овладел вниманием пресных. Сам Феофан приодержал кисть, слушал, то хмурясь, то улыбаясь. Древний обряд показался ему ныне знаком нищеты великого города. Да, Мануил повторил все, вплоть до разрывания народом на куски дорогой царской опоны, весь обряд венчания на царство, но от царства остался, почитай, один город Константинополь, съевший империю и ожидающий ныне неизбежного конца своего. «Мы умираем», — сказал он сурово по-гречески, глядя Киприану в глаза. «Мы умираем все, и останься я в Константинополе, то не невозмог бы писать так, как пишу здесь, где энергии божества, о коих рёк Григорий Палама, зримы, и живут в малых сих. Но живопись в монастыре хора начал было Киприан. Да, вот именно, оборвал его Феофан. Так я бы и смог писать, но не более. Я и начинал так, и гордился собою, пока не прибыл сюда, пока не узрел очами своими молодости народа. Да и ты сам. Он отвернулся, следя вновь за работой Андрея Рублева, так и не оставившего кисти. «Ты баял, владыка, о троице для успения в Коломне? Мы с Даниилом готовим де Иисус, а троицу я уже писал в Новгороде». «О той твоей работе слагают легенды», — начал было, тонко улыбаясь Киприан. Но Феофан только отмотнул головой, указавши на Андрея. «Вот он напишет» егда станет мастером андрей зарумянясь первый и единственный раз разлепил уста сказав в троице надобно явить не трех ангелов но саму триединую сущность отца сына и святого духа вот подхватил феофан я же писал трапезу авраамлю он напишет иначе художество поиск на нас на мне лежит груз традиции отцвет гибнущей византии он снова и обреченно поглядел на только что сотворенного им пророка и опять взялся за кисть сырая штукатурка не могла долго ждать мастера разговор раздробился став всеобщим стефан храп подойдя к мастеру спрашивал вполголоса не можно ли ему заказать иконы для своей пермской епархии. Архиепископ Федор строго отвечал Киприану на вопрос о Радонежском затворнике. «Ягумен Сергий не сможет прибыть в Москву, передают не и стиху и укоризной, понизив голос, добавил. «Владыка, посети его». Киприан вздрогнул, представив Сергия умирающим, и по острожевшим лицам окружающих Понял тотчас, что ежели он не посетит знаменитого старца, то ему этого русичи никогда не простят. И он вновь обратился к Феофану по-гречески, торопя художника прибыть в Коломну для росписи храма Успения. И Феофан, дабы не привлекать внимания, успокоил его, тоже по-гречески, повестив, что «дея сожидает лишь пущего тепла». Архиепископу Федору Киприан, чтобы слышали все, сказал по-русски «Передай Сергию, что я посещу его через малый срок, токмо справлюсь с делами». Он обозрел, уже отстраненно, работу мастеров, обновлявших церковь после недавнего пожара. Работа была хороша, даже слишком хороша. Следовало им поручить содеять «Наново все росписи, и надо будет живопись в Архангеле Михаиле поручить тоже им». Подумав, Киприан высказал громко для всех. «Вот богатство, которое червь не точит и тать не крадет. Будем суетиться, заботить себя злобою дня сего, а останется от нас вот это». Он широко обвел рукой и повратился к выходу. Глава шестая В живописной мастерской с вотчатым на два света каменном подклете теремов, где в отсутствие Феофана царил Данила Черный и куда направил стопы свои Киприан, становилось людно. Явился Владимир Андреевич, взыскующий греческого мастера, дабы расписал ему каменные хоромы видами Москвы. И теперь нетерпеливо ждал, когда мастер закончит работу в церкви и явятся сюда. Вскоре должен был прийти и сам великий князь Василий с супругою и боярами. Тут рядами стояли у стен, приготовленные к росписи, огромные доски для нового иконостаса с уже наклеенную на них рыбьим клеем паволокой и наведенным сверху неё алебастровым левкасом. К слову сказать, в Греции не было больших русских иконостасов и иконному письму Феофан, почитай, доучивался на Руси, в Новгороде, и у того же Данила Черного, почему и относился к Даниле, почитая мастерство уважительно, как к равному себе. До прихода гостей в мастерской стояла сосредоточенная рабочая тишина. Негромко звучали странные слова. «Санкирь», «Плави», в «Вахрение», «Подрумянки», «Света», «Болюс». Пропласмос, гликасмос, сарка. Поминалось, что лик на иконе пишется плавями в семь слоев. Феофан, явившийся вскоре за Киприаном, кивком головы приветствовал Данилу, выговорив в полголоса. Торопит. Данила понятливо кивнул в ответ, хитровато сощурив глаз. Разговор сразу пошел деловой. Требовалось достать дорогого камня лазурита что привозят самаркандские купцы. Требовался алебастр, требовался в запас рыбий клей, карлук требовались виноградная чернь, багор, бакан и пурпур, синопийская земля и цареградская охра. Владимир Андреевич свалился в этот тихий разговор торг, как рухнувшее в озеро скала. Обещал мне терем расписать, Москву изобразить явственно. Мастеры ить... Уже и свод свели. Токмо тебя и сожидают. «После Пасхи начнем», — живо отвечал Феофан, утешая, готовый прорваться каскад обвинений. токма напишу свыси, яко ангелы или птицы зрят ее. Во фрягах ныне принят иной пошиб. Глядят снизу, как бы от лица идущего людина. Но сие лжа. Глядим на мир не Токмо смертными очами, но и умственным оком провидимы то, что открыто всей миг, но ведомо нам по опыту. — Ну, коли так, — ворчливо отозвался князь воевода, — гляжу, великие иконы ныне пишешь. — В церковь успение на Коломне, — подал голос Киприан, слегка задетый видимым небрежением серпуховского владителя. Впрочем, Владимир Андреевич тотчас подошел к нему под благословение. «По что жиды бегут зрительного изображения?» — вопрошает кто-то из послужильцев Владимира, не сильно искушенный в богословии. «Чти Библию», — тотчас отвечает Стефан Храп, вмешиваясь в разговор. «Не способны проникнуть в духовную суть мира. Древние евреи лишь свидетельствовали о Спасителе, о Его грядущем приходе, но когда Он явился, не приняли Его, не признали» по то и зрительных изображений христа и святых праведников не имут по той воздаяние себе ищут на земле а не в царстве горнем великий князь василий появился в мастерской незаметно для собеседников пройдя внутренней лестницей и явившись среди иконописцев почти незримо с удовольствием озрел деловое сосредоточение от окружающих узрел экиприана со спутниками и дядю владимира которому поклонился первым, пряча улыбку в мягкие усы. Владимир Андреевич сгреб племянника за плечи и облобызал картинно при всех. Следом за Василием, в рогатом жемчужном кокошнике, пригнув голову в низеньких дверях, любопытно оглядывая иконописное устроение, в мастерскую вступила Софья. Она еще не была тут ни разу. Легко подойдя к Киприану, Приняла благословение владыки, ожгла горячим взглядом мастеров, на Феофана глянула снизу вверх, точно иродиада на Иоанна Крестителя. Ласкаясь, легко тронула за рукав Василия, словно утверждая свое право на владение им. А римские изографы ныне пишут явственно и людей, и коней, и хоромы, и замки, и всю иную красоту земную на иконах своих. — сказала звонким, серебряным голосом. — Умствует много латиняне! Протянул Даниил черный, хмурясь и отводя взгляд от разбойных серых глаз великой княгини. — Мы-то пишем святых, тех, в ком Господня благодать пребывает, а не телесного человека ччаться изобразить. Ето их до добра не доведет. Святых уже не извели на землю, — пишут яко, — Рыцарей альгорожан скоро и Бога не зведут. Уже не ведают, человек ли служит Господу или Бог человеку. А коли человек становится соревнователем Господа, вот тебе тут и вся сатанинская прелесть. Да полно! Что баять о том? Словами-то мощно и сатану оправдать. У Софьи признаком подступающего гнева слегка раздулись ноздри и потемнели зрачки. Но мастер словно и не заметил сановного гнева. «Икона являет нам что?» Продолжал он, уже теперь прямо глядя в очи великой княгини. То, что ее отец Витовт крестился трижды и последний раз перешел в латынство, ведали все. Василий же, который наедине с женою мало мог ей высказать истина православии, всякий разговор кончался любовной игрой. Тут как бы отойдя в тень, любовался живописцами, вступившими в тайный спор со своенравной литвинкой. Владимир Андреевич, уразумевший игру племянника, хитро щурился, и Киприан опрятно молчал, не вступая в беседу. Говорили одни иконописцы. «Что является икона?» — русским словом «образ». «Чего образ?» — «Чей?» — «Земного естества?» «Да кто будет парсуна, лицо, а не лик, то зачем описать а в иконе надмирный смысл? Отрекись от злобы, зависти, вожделения, гордости, тогда постигнешь. Ты перед образом постой в церкви-то, да в тишину, постой без мыслей тех, суетных, безо всяких мыслей», — повторил Даниил Черный с нажимом, — «с открытою душой». Тогда и узришь, и почуешь. Так вот надо писать. По что мастер иконный держит пост, молитву творит, егда приступает к работе, прежде чем взяться за кисть? Он просит благословения у самого Господа. И вы такожде? Чуть закусив губу жемчужными зубками, натянуто улыбаясь, спросила княгиня, оглядывая крепкотелого Могутного мастера, которому бы, кажется, не в труд было и бревна катать. Данила Черный усмехнулся покровительственно. — Мы с Феофаном на Страстной всю неделю вообще ничего не едим, — сказал, переведя плечом. — И не долит? — вскинув бровь, с невольным любопытством прошала Софья. И не понять было, заботою или насмешкой полнился сейчас ее мерцающий взгляд. нет Легко возразил мастер, тоже улыбаясь, слегка насмешливо. Баба, мол, что с нее и взять? Привыкши. Чреву легше и голове ясней. «Ты меня вопроси», — продолжал он, оборачиваясь к иконе, которую только что писал. «Что я хотел изречь?» «Не скажу». «Феофан тебе повестит. Он философ, а я не скажу». «Вот написал — зри, а словами пояснять». Все суета, реченные в иконе вышесказанных слов. Киприан, посчитавший нужным тут поддержать своих мастеров, заговорил об опреснаках, кресте, что латинине чертят на полу перед собою и топчут затем ногами, об иных, литургических различиях той и другой непримиримых ветвей христианства словно бы убеждая княгиню принять святое крещение но Данила черный почти грубо прервал владыку отмахнув рукой да что каноны те не в их суть суть тут вот в сердце хоть так сказать сергия радонежского игумена видала госпожа ну вот вот те и ответ и слов не надобно более надобно быть а не ток могла по то и икона надобно а все прочее обряд там канон ограда души дабы не потерять себя не принять прелесть змееву за благовествование надо самому глядеть глазами праведника по той икона примея путь к господу чем богословские умствования про латин не скажу а у нас так ты госпожа то пойми Фряги человека ставят в средину мира, а это прямой путь к безбожию. Ежели мир не станет подчинен Господу, то человек разорит его на потребу свою, да зела, да и сам погибнет потом. В том и прелесть властью погубить, искусом власти, того и отвергся потом. В том и прелесть властью погубить, искусом власти. Того и отвергся Христос в пустыне, Молвив «А иди от меня, сатана!» Икона должна взывать к молчанию, А католики взывают к страстям. У их ты, как в толпе, зришь со всеми. Нету, чтоб в духовное взойти, А душевное земное отринуть, отложить. Нету того в латинах. «Права ты, госпожа!» Пишут жизнь, как что делают. Одежа там такая, прически, доспехи, хоромы ихние. Все мощно узнать. А у нас нету того. У нас токма божественная. И ты, умствование отложив, зри. И более того, пущай скажет тебе сама икона. Мастер умолк и враз отвратил лицо, словно всякий интерес потеряв к своей знатной собеседнице. Софья, хмурясь и улыбаясь, притопнула ножкой подойдя к образу взглядом подозвала Феофана ну вот я стою поясняйте мне приказала требовательно и капризно феофан вежливо поклонился княгине подступив вблизь начал объяснять видишь госпожа икона это не художество суть а моление господу по той художник изограф по нашему не Творец, а Токма — Предстатель предтворцом мира. Отсели и надобно умствовать, зри, сии персты, сии ладони, сии очеса. Они призывают, требуют от нас. Оставь за порогом всякую житейскую суету и попечение плоти. Пока ты сам в суете земной, икона не заговорит с тобою, ибо она свидетельствует о высшей радости, о жизни уже Неземной. Присовокуплю к всему. Быть может, для себя самих латины правы. Люди разные. Вершитель судеб ведал, что творил. И недаром дал каждому языку особой навычей и норов. И католики, что тщатся одолеть православие, токмо погубит нашу страну. Не ведаю, госпожа, что произойдет с Литвою под властью латинин. Не ведаю но Русь, принявшая западный навычай, погибнет. Православие — это больше, чем обряд. Это строй души. Обрушишь его, обрушишь саму основу русской жизни. Православная вера заключена в подражании, в следовании Христу, но не в подчинении римскому папе или иной другой земной власти. от Отселе и монашеский чин, и борьба с плотью — возрастание духовного. Вот о чем главная наша забота и главный труд. Иконописец у нас отнюдь уже не составитель евангелия для неграмотных, как то глаголал великий Григорий в IV веке, как то толкует и ныне латинине. Он свидетель изнутри. Язычники римляне живописали тело, но не дух. Когда минули иконоборческие споры в Византии, Живопись окончательно утвердилась в своем новом естестве выражать не телесное, но духовное, живописать созерцание верующей души. Икона для нас — философия в красках. Она убеждает истина. И тут уже невозможен спор. Тут или принятие, или полное неприятие с отрицанием божества и служением телу и дьяволу. Взгляни, госпожа. Зришь, сии линии расходятся врозь, хотя по-фряжски должно бы им сходиться в глубине, ибо дальнее на земле уменьшает себя с отдалением, и хоромы, писанные там, назади, сияют светом, хотя в жизни светлее то, что перед нами, а дальнее уходит в дымку и сумрак. Однако все сие токмо в нашем земном мире, иконный же мастер, открывает окно в тот мир, где дальнее больше ближнего, как Бог больше созданных им тварей. И святоносность не убывает, а пребывает по мере приближения к божеству. Вспомни, как Христос явил себя ученикам на горе Фавор в силе и славе, и света того не могли выдержать земными очами. Пото полем иконы зачастую служит золото. Оно же — немеркнущий свет. И, стоя перед иконой, Молящийся как бы входит в тот иной мир, А у фрягов — напротив. Тот, кто стоит перед иконою, Сам больше всех. Таким-то побытом и ставят они человека над Господом. Малое людское «я» Становит у них мерою всех вещей. Мы же твердим. Нечто значимо не потому, Что входит в мой мир в мое зрение, но напротив я могу нечто значить лишь потому что я ас включен в нечто большее чем я сам христианское смирение не позволяет нам называть человека мерою всех вещей, но токма господа по слову христа смотри у марка евангелиста в благовествовании иисус сказал им вы знаете что почитающиеся князьями народов, господствуют под ними, и вельможи владычествуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет всем рабом. Служащий всем, понятно, меньше всех, и уже потому не может быть набольшим в мире. Преподобный Сергий, егда составилось общежитие, сам, будучи игуменом, Разносил водоносами воду по кельям, добывая ее из-под горы. — У вас все, Сергий да Сергий! — раздраженно прихмурясь, протянула Софья. — У нас так, — подтвердил Феофан. — Хотя и иных ратоборцев божьих немало на Руси. Теперь вникни, госпожа, вот во что. Благодать — Господень дар, благодатью мы спасены через веру но отнюдь не избавлены от дел, кои Господь назначил нам выполнять, а дар требует приятия. Человек, созерцая, приуготовляет себя к приятию Господнего дара. И ты, госпожа, и супруг твой, равно не вольны в поступках своих, но обязаны творить волю Господа. Стоя перед иконою, православный молящийся сам пребывает в мире тем, что раскрывает душу, дабы принять запредельную гармонию и неземной свет. Как же тут мощно живописать дамы и рыцарей, сады и хоромы, все земное, над чем должно в час молитвы возвысить себя. Икона госпожа — это созерцание горнего мира, чистое созерцание. А созерцание в православии — чти блаженного Григория Паламу, как и великих старцев первых веков, является высшим состоянием державного совершенства, которым венчается духовное делание. Прямая перспектива уводит взгляд вдаль, обратная возвращает к себе. Именно она позволяет творить умную молитву, приведя к молчанию все чувства свои. Католики же напротив того, как уже сказал Даниил, Взывают к чувствам, радуют или страшат, обращаясь к душевному человеку, но отнюдь не к духовному. Да, госпожа, да. В мире есть и чувства и вожделение, и ярости гнев, и утехи плоти. Но живопись храма уводит нас к надмирному. Живописец являет зримый образ идеального мира а то и лица в иконе — светоносная суть. Ты, госпожа, поставлена днесь выше всех, по мысли, однако, велика ли ты перед Господом? И не пачили всех долг, ложащийся на тебя? Человек — раб совести своей. Вот как мы понимаем служение Господу, смысл смирения в господстве человека духовного над душевным и плотским. По той, Сергий, а паки скажу, Сергий. Ибо он сумел всею жизнью своей воплотить то, о чем нами сказано днесь. Не умствовал, а трудился и был, вернее стал. Он живой пример того, что реченное возможно к воплощению зримо и тварно. Так говорят все, знающие Сергия. Вот Андрей Рублев, могущий тебе подтвердить, сказанное мною. И ты, госпожа, коли хочешь познать истину православия, повстречайся с ним. По то не пишем на иконах и хором, подобных земным дворцам. Они всегда сзади, а действовали всегда впереди них, на поле и на свету. Ибо свете тихий являет себя заглавным в иконе. он Исток и начало. Он дает жизнь, спасает из тьмы и несет нам благую весть. Красиво, по-нашему, то, что причастно высшей красоте. Так полагаем мы, православные. Еще вопроси госпожа, по что на наших иконах нету тени? А фряги так пишут, что и на золотом венце на сиянии отражена тень, падающая от головы святого. Так что и сияние предстоит у них тварным, вечным. Вникни. Тень на фаворском свете уму непостижима. Наш мир, мир православной иконы — это мир света, мир без тени. Так уж где и тело, живописуем мы инаку. Можно сказать, бестелесное тело, тело, преображенное духовно лишенная земного, плотского, греховного естества. Воззри, глаза и персты. Плоть уже не та ветхая, что, как старое платье, остается от нас, когда мы уходим туда, но преображенное миром запредельного. Вот что есть наша православная икона. И зрящий ее стоит пред лицом Бога Живого, Бога Ревнующего и Милующего. Зрящий ее со всею силой души восходит ко Господу. И правда Даниил, не надобно слов. Взгляни и восчувствуй. Предстатель, преданный Господу, Лучший из даров, даримых в мире семь. Софья уже давно перестала улыбаться. Расширенными глазами глядела она на икону, На руки, одновременно притягивающие и отдаляюще, на и вправду тонкостные персты Марии, глядела в задумчивые надмирные глаза Матери Божией и потихоньку отодвигалась вспять. Она вся была земная, тутошняя, и то, к чему гречен изогров заставил ее сейчас прикоснуться, хотя краешком существа почти раздавило ее ей еще долго предстояло понимать и принимать русичей и неясно поняла ли и приняла ли она целиком то что открылось ей днесь. однако сын софьи василий темный сумел отвергнуть флорентийскую унию грозившую молодой московской руси поглощением воинственным западом ревнующим и тогда и теперь растоптать русь как были растоптаны юная литва и древняя византия воротясь скидывая тяжелую торжественную оболочену и рогатый головной убор софья произнесла обрезанным почти беззащитным голосом начинаю понимать по что русичи не приемлют католического крещения и прибавила недоуменно вздергивая плечи они все у тебя такие или я у них отмолвил Василий, усмехаясь. — Вишь, учат меня. Как, что понимать? — То и добро, что учат. Мне, коли, к примеру, принять веру чужую, хоть католиком стать, хош, бесермениным али жидом, все тотчас отступят от меня. У нас никак на Западе. Русский князь должен быть и первый в вере тверд. Тогда он и князь. Ты меня прошала, помнишь, тогда в Кракове? Ну вот. И Сергия Игумена не замай, такие как он, святей из святых, исток всего, по той и Русь святая. Софья вдруг нежданно заплакала. Ты меня не любишь, бормотала она сквозь рыдания. Ты не защитил, не вступился за меня совсем. Донюшка, — отвечал Василий, обнимая истискивая ее вздрагивающие плечи. «Будь ток токмо сама, со всеми дружна, и все полюбят тебя!» Глава седьмая Чтобы получить Нижний Василию, понадобилось ехать самому к хану Тахтамышу в Орду, туда, где могли и задержать, и у себя оставить по старой памяти. И дары, то самое клятое серебро, Можно ведь было отобрать запросто и так. Да, конечно, Тахтамышу нынче без русской помощи тяжко придет. Тимур его вновь утеснил, забрав и Арран, и Хорезм. И где, кроме Руси, мог хан взять средства для новой борьбы с Джихангиром и миром Эмиров? Но и все-таки. Язычник верит в силе заклинания. Иудей верит предписанием своего закона. Мусульманин тому, что он, верующий в Аллаха, всегда прав. Католик считает, что можно войти в соглашение с Господом, ежели и не самому, то через своего римского папу, наместника Бога на земле. Православный верует в то, что можно своей жизнью, подвигом, приблизить себя к Господу, но научась по примеру Христа терпеливо сносить и преодолевать неспосланные свыше беды, верит в конечную справедливость Господа. Все ли православные русичи, однако, уразумели притчу о талантах? Не кроется ли за бесконечным русским терпением, точнее, претерпелостью, обывательской трусости и пустоты? Мы пишем о великих веках, о тех, когда русичи ведали, что Христос заповедал верным своим Действование прежде всего, когда еще не создалось пословицы «Бог даст, в окно подаст», когда еще помнили о проклятии, вынесенном учителем сухой смоковнице, не приносящей плодов. Русич, что сейчас сидит на ковре и глядит в глаза капризно непредсказуемому ордынскому хану, мог ведь и отсидеться на Москве, послать послов, бояр, Брата, наконец, верно, мог. Только он даже не подумал об этом, а думал о том, что государству его надобен Нижний Новгород, о государстве думал не о себе, впрочем, не отделяя себя от государства. И пока русичи были таковы, земля росла. В бреду не подумать было терять землю, отбрасывать от себя куски ее, населенные своими гражданами соплеменниками, русичами, да и не поверил бы никто и никак, что возможно такое. Я только тогда и возмогу, без понуды, давать тебе дань, ежели в моей земле установится порядок добрый. Нижний надобен не токмо мне, и тебе надобно, чтобы исчезли бесконечные споры вокруг этого русского города, походы грабителей, разорение то, от улусников твоих, то от мордвы, то от новгородских ушкуйников. Страдает торговля. Гости торговые ропщут и, страшась за свое добро, вздувают цены в торгу. Ежели в Нижнем будет сидеть мой друга и ратные мои, все сие исчезнет, якороса, исчезает при возвышении солнца. Нам двоим, тебе и мне, надобен порядок в русской земле. по той и прошу. А чем и как могу я тебя дарить, узришь сам и возможешь сравнить с дарением Бориса Кстиныча или Кердяпы, который способен лишь пуще разорить Нижний, ограбив и меня, и тебя. Начинают вносить кожаные мешки с серебром, развертывают поставы дорогих сукон Песцы со стороны хана записывают вес и стоимость русских сокровищ. Глаза Тахтамыша сверкают. «Сколь не скудна земля русичей при добром хозяине!» — думает он. «Теперь будет чем противустать Тимуру!» Василий сидит при пригорбись, тоже считает про себя. Не передал ли он? Нет, не передал. Одни мытные сборы в Нижнем должны, по расчетам бояр, в недолгом времени окупить этот серебряный водопад, обрушенный им на Тахтамыша. Должны окупить. ежелихан отдаст ему город, Ежели почтет себя обязанным, А не заберет серебро просто так. Идет торг, незримый, но упорный. Бояре будут торговаться с эмирами хана, Дарить дары. Кошка попросит в придачу к Нижнему городец. Данила Феофанович надоумит Просить грамоты и ярлыки на Мещеру и Тарусу. Мещера... Хотя и купля московских князей, но доселе не укреплена за Москвою ханским ярлыком. Так же и Тарусское княжество, владетели Коева, давно уже держат руку Москвы. Длится торг. Василий, приглашаемый Тахтамышем, ездит на ханские охоты. А стрелка часов, отсчитывающих годы и судьбы народов, упорно подталкиваемая московитами, неумолимо подползает к той черте, за которой суздальские князья теряют и власть, и право над своим самым значительным и богатым городом. Владимирская, а нынче уже Московская Русь, неторопливо, но прочно прирастает новыми землями. А на западе Великой Русской равнины идет в это время бешеная борьба Витовта с Ягайлой. Борьба, в которой Витовт, заложив немцам своих сыновей, сокрушил таки Ягайлу, вырвав у двоюродника право стать прижизненно великим князем литовским. И то не сам ягайло решил, подсказали те же францисканцы, отлично понимавшие, что всякое пожизненное владение с жизнью и кончается. Немцы, надо таки отдать им справедливость, умели вызывать к себе стойкое отчуждение. Витов-то они вежливо, но непреклонно не пускали в свою среду. Ему в нос пихали, что он чужой и никогда не станет среди них своим. И потому, совершив с помощью рыцарей несколько сокрушительных походов против Ягайлы, Витовт, лишь только получил весть, что ягайло уступает ему Литву, вновь отторгся от ордена, взял и разорил три порубежных немецких замка и устремил к себе в Литву. Обрадованные литвины вливались в его растущую, как река в половодье, рать тысячами. И как знать, откажись он ныне от крещения, и вся Литва вернулась бы к древней языческой вере. Ведь еще жив укрытый в лесах верховный жрец Лездейка, живы Вайделоты и Сигеноты, тилусоны и Лингусоны. Но в Вильне половина жителей православные, которых не повернешь к старой вере, но православные — вся белая, малая, черная и червонная Русь. Так может, Витовту стоит вспомнить свое давнее крещение по православному обряду? Но замки и турниры, но роскошь процессий, но изысканный этикет королевских и герцогских дворов, но надежда, пусть смутная надежда, что Ягайло умрет, так и не произведя потомка мужеско-пола, и его Витавта поляки изберут королем. И потому Витавт остается католиком, и католическую остается крещенная Ягайло Литва, в которой язычество медленно гасло, отступая в леса и дебри еще несколько долгих веков. Рыцари в ярости уже собирают войско для нового похода на Вильну. Меж тем, как в далеком плену несчастные дети нового великого князя Литовского только-только узнают от рыцарей об измене отца. «Наш отец сильный, он всех разобьет», — говорит старший. Мальчики сидят, тесно прижавшись друг к другу, в каменной сводчатой кельи скорее тюрьме, с забранным решеткой окном, поднятым так высоко, что в него ничего не видно, кроме неба, да и изредка пролетающих птиц. — И я Гайлу? — спрашивает младший. — И я Гайлу. — И немцев? — И немцев. — А мы должны умереть? — Давай умрем, как герои, — супись говорит старший. — Давай. Наступает молчание. — Брат, мне страшно, — тихонько говорит младший. — Мне тоже, — отвечает старший. — Ты только не плачь. Когда придет палач, только не плач. Литвин не должен страшиться смерти. А матушка наша узнает о том, как мы умерли? Узнает. И отец узнает. Он им отомстит. Брат, обними меня. Не то я опять заплачу. Соня не видит нас сейчас. Соня теперь в Москве. Ее уже не достанут рыцари? Не достанут. Ты помнишь? какое у нашего рыцаря было злое лицо, когда он говорил о батюшке. Батюшка многих рыцарей убил и взял, говорят, два замка. — Теперь они нас не простят? — Не простят. Опять наступает тишина. — Я не хочу умирать, — вновь говорит младший. — Я тоже не хочу, — угрюмо отвечает старший брат. — Но мы должны. Нам нельзя уронить честь, — Нашего отца. Брат, а батюшка любит нас с тобой. Почему он нас не спас отсюда? выкрыл бы сперва, потом убивал рыцарей. Любит. Только не говоря об этом. Почти с отчаянием, отвечает старший. Он не мог поступить иначе. И, наверное, не мог нас спасти. Его бы самого убили тогда. Мы погибаем за него? Да. Когда нас придут убивать, ты обними меня крепче. Обещаешь? Да. И ты меня обними. Я тоже боюсь. Но немцы не должны этого видеть. Мы литвины. Молчание. Долгое молчание, растянувшееся на часы, на дни, на целые годы. У Витов-то больше не было детей мужеской пола. Он не бросил Анну, не завел себе новую жену, не родил от нее, дрался за королевскую корону, не имея наследников. И тут Ягайло оказался счастливее его. Но двадцать лет спустя на поле Грюнвальда Витовт, захвативший в плен двух рыцарей Маркварда фон Зальцбаха, командора Бранденбургского и командора Шумберга, казнитых вызвавшие осуждение польского историка Другаша. По-видимому, не только за давние хулы против покойной матери Витовта. Возможно, это и были убийцы его детей. Да. Витовт воссоздал Великое княжество Литовское и подчился и Русь захватить в десницу свою. Вновь и опять власть торжествующей силы схлестнулась с властью, поддержанной церковным преданием. И как было всегда, и как будет впредь, Власть, опирающаяся на духовную основу, оказалась устойчивее в череде грядущих веков. А тот, кто созидал духовную основу Святой Руси, Руси Московской, тот святой муж, именем которого и ныне, славна наша земля, умирал. Ему тоже подошел срок земного существования, трудов и дел, продолженных и частично завершенных его любимым племянником Федором. Дольше жить на земле ему уже не было надобности. Глава восьмая Сергий предупредил братью о своем успении за полгода, назвав точный день, то есть в начале апреля. Он не обманывал себя ни минуты. резкое убыль сил, наступившая у него эту весною, и менее развитому духовно человеку, сказала бы то же самое. Приближалась смерть, конец сущего, земного бытия. Гамлетовских, как сказали бы мы, люди неверующего XX века, размышлений, неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, у него не было. Он знал, что тот мир есть. Оттуда нисходили знамения, поддерживавшие его в многотрудной земной юдоле. И знамения были добрые, они подтверждали то, что заботило его больше всего. Троицкая обитель и иные насажденные им обители будут существовать и множиться. Русь процветет и расширится, невзирая на самую грозную для нее литовскую угрозу, которая подступит не теперь Не ныне, ни свитов там, а когда-то потом, когда литвали ляхили будут рваться в стены обители Троицкой, проламывая стену храма, как привиделось ему в одном из видений. Он уже заранее выбрал и назначил грядущего Троицкого игумена. Никон, бывший до сего дня келарем обители, сумеет достойно заместить его в этом звании. Все будет по-иному уже. Никон, конечно, со временем возведет каменный храм на месте их одинокого лесного жития, и будут тысячи паломников из разных земель России, и гроб они ему свершат из камени вместо того, дубового, приготовленного им для себя своими руками, и гораздо более приятного для его усталых и ссохших костей. Но пусть по видимому и это надобно дабы православная вера жила и крепла в русской земле все созданное им передано людям что же он уносит с собой воспоминания сергий теперь слабости ради телесной сократил труды на монастырском огороде куда выходил на малый час привычно поковырять землю мотыгою и в свободные от службы и неукоснительных обходов монастыря часы, времени оказалось неожиданно много. Сидел с раскрытую книгою на коленях, но уже не читал, думал, вспоминал, перебирая события протекшей жизни своей, оценивая их тою высокой мерой, какой старался придерживаться всю жизнь, мерой жизни Спасителя. Евангелие, лежащее у него на коленях, он знал наизусть. Вспоминалось и великое, и малое, подчас даже смешное, мужик с лошадью, встреченный им на дороге, старуха-ворожея, отец-крестьянин с обмершим на морозе сыном, которого он почел было умершим, скупые, хитрые и доверчивые, злобные, ищущие святости или глума стороннее прихожане, усомнившийся греческий иерарх, лишенный господней силой, на молча зрение все они проходили перед его мысленным взором долгую чередой он вспоминал сподвижников своих уже ушедших туда михея симона исаакия молчальника думал о стефане ставшим молчальником и почти не выходившим ныне из кельи своей и теплые чувство к брату так и не преодолевшему себя до конца на миг колыхнулась в его душе. На днях он заходил к нему в келью, разжег угасавший огонь. Брат лежал недвижимо, молчал, и было неведомо, видит ли он Сергия, понимает ли, кто к нему пришел. Но приблизил час молитвы, и Стефан, высокий и сохший, белый как лунь, молча поднялся и стал на молитву, беззвучно шевеля губами. Сергий, ставший рядом, тоже молился беззвучно про себя. Окончив молитву, Стефан опять лег на свое ложе, которое Сергий успел заботливо перетряхнуть и даже переменить одну зело ветхую оболочину. Стефан глазами показал, куда сложить старое покрывало, но не сказал ничего, даже не кивнул головою. Узнавал ли он брата своего? или мыслил в нем монастырского прислужника? Только когда Сергий поднялся уходить, Стефан зашевелился вдруг, трудно поднял слегка дрожащую руку. Сергий тогда наклонился к брату и облобызал его. На каменном лице Стефана промелькнуло нечто похожее на припоминание. Сергий сказал ему громко. «Федор воротил из Царьграда!» «Федор воротил, говорю! Он ныне в сане архиепископа ростовского!» Черты Стефана смягчились. В глазах, до того сурово надмирных, явилось земное, жалкое и доброе. Он как-то нелепо дернул головою, словно бы кивнул, опять поглядел, вопрошая. «Зайдет!» — вымолвил Сергий, уверясь, что Стефан понял его. «Как только прибудет из Москвы, зайдет!» Он вышел из кельи, прикрыв дверь. Надо было наказать прислужнику, дабы и озаботил себя чистотой Стефана. Захотелось пройтись по лесу, просто так, ради летнего погожего дня. Он вышел из ограды монастыря, ноги тонули в мху, на вырубках уже созревала земляника серергий скоро устал и опустился на пень и такие вот дерева они валили вдвоем со стефаном, поворачивали вагами пахнущие смолою тяжкие стволы, корзали обрубали сучья и таскали туда вот где стояла его первая крохотная церковка. он и сам тогда свободно поворачивал любое бревно, а сейчас ему надобно отдохнуть чтобы вернуться к себе в келью. Сергий глядел в огонь, заботливо разведенный для него келейниками. С убыванием сил начал мерзнуть, старое тело нуждалось в стороннем тепле. Тело было, как изношенное платье, которое пора было сбрасывать с плеч, окончив работу, заданную ему Господом. Он прикрыл глаза. представляя себе, как будет лежать холодея а дух его, вернее душа, подымется над телом, повиснет синеватым облачком. Сам не раз видал такое. И улетит в эфир, туда, где текут и тают сиреневые и розовые, пронизанные светом облачные громады, и еще выше, туда, к престолу славы и сил. Все ли он содеял, что мог? Так ли прожил, так ли, как надобно, Прошел свою земную эстезю. То, что он умирает вовремя, Сергий знал безобманно. Дальнейшая его жизнь связывала руки таким, как Никон, даже таким, как Киприан, страх которого перед ним, Сергием, немножечко смешон. Народилась, окрепла, выросла новая поросль духовных ратоборцев Есть, в чьи руки передать свечу и потому надобно уходить. Время. В прежние годы этого чувства у него не было. Он был нужен многим. Нужен был князю Дмитрию, нужен был Евдокии, нужен был братьей своей. Теперь его имя стало почти легендой. Теперь он может и должен покинуть сей мир. Мала ли человеческая жизнь эти 70 лет? Кому больше, кому меньше? отпущенных Господом. Жизнь можно прожить бездумно, трудясь день ото дня. Можно проскучать, растратить, можно медлить в делании, и тогда вечно не станет хватать лет, часов, дней, и к старости скажет, что жизнь прожита не так, не прожита даже, пропущена, растаяла, протекла, как сквозь пальцы вода. Прав Господь. Токму непрестанный труд даёт человеку ощущение жизни, прожитой не впусте, не даром, только непрестанный труд, делание, угодное Господу. Он вспоминает себя детятием. Много было смешного, много трогательного в его тогдашних стараниях исполнять все по слову Христову. Но основа была верная, и тогда, и позже. Он не потерял, не растратил не зарыл в землю, врученный ему Господом талант. И потому его жизнь не оказалась ни пустой, ни краткой. Все надобное он совершил, успел совершить. Тепло, Господи! Благодарю Тебя за все, подаренное Тобою. За этот труд и радость труда. Теперь он может признаться себе, что всегда делал все потребное себе и другим, Не только с отчаянием, но и с любовью. Даже в тот раз, когда голодный рубил крыльцо скупому брату, он на минуты забывал про глатое головное окружение, когда отделывал, оглаживал тислом узорные столбики крыльца. Даже тогда труд должен приносить радость. И это вот знание, нет, чувство радости, и есть мера того, угоден ли Господу труд твой. А злодеи а те отружающие руающие на гибель ближнего своего кто им дает радость сатана и как отличить одно от другого ток мы одним любовью и тут горний учитель сказал то единственное что должно было сказать возлюби ближнего своего как самого себя и возлюби господа паче себя самого и жизни христианина это всегда и во всем подражание Господу. Келейник осторожно засовывает нос в келью игумена, на которого многие теперь взирают со страхом. Давича инок Василий, как некогда Исаак с Макарием, во время литургии узрел, как два незнаемых мужа помогали игумену готовить святую трапезу, и после невестимы исчезли. Василий, уразумевший видение ангелов Господних, Едва не упал в обморок. Предсказанию Сергия о своей смерти верили и не верили, полагая, что их игумен может все, даже повелевать жизнью и смертью по своему изволению. Келейник осторожно взошел, подложил в печь несколько сухих поленьев. Сергий спал или дремал, сидя в кресле и не размыкая глаз. Скоро надобно было идти в храм, и келейник замер, не ведая, будит ли ему преподобного. Но сергей сам открыл глаза, выпросил, улыбаясь, «Время!» Убрал раскрытую книгу с колен, заложив ее сшитую золотную нитью-закладкою и положив бугристые в сетке выступающих вен старческие руки на подлокотнике кресла, поднялся неожиданно легко для его обветшавшего тела, кивнув келейнику, Мол, дойду и сам. Сотворил крестное знамение. В этот миг начал бить большой монастырский колокол. Недавно подаренные обители совокупно Вильяминовыми и кобылинами Сергий костяным гребнем расчесал бороду, натянул скуфью на свои все еще густые, хотя и поблекшие волосы, толкнувший дверь, вышел на крыльцо. Теплый смолистый дух бора и тонкие запахи полевых трав из заречья ударили ему в лицо. Он остоялся, вдыхая лесные ароматы, которые так любил всю жизнь, что, кажется, из-за них одних не променял бы кельи в лесу на самые роскошные монастырские хоромы в городе. Колокол смолк, и слышнее стало из-под горы журчание речных струй. И иноки чередой проходили в отверстие церковной двери. Сергий спустился с крыльца. Что-то как толкнуло его, и он понял, что после службы следует ожидать гостя. Он слегка напряг мысль и, улыбнувшись своему безобманному знанию, проговорил вполголоса «Киприан». Проходя двором, велел келейнику приготовить келью для митрополита. Уже не бегали на глядень или настечку дорог, как тогда со Стефаном? Ведь хватило до куки кому-то бежать за пятнадцать верст, узнавать, верно ли, проезжал Стефан храп, дорогу и в тот миг, когда Сергий, вставший за трапезою, поклонил ему. Теперь уже не бегали, верили. И когда Сергий по уходе сообщил о приезде митрополита, тотчас бросились готовить хоромы для Киприана. Ежедневная служба укрепляла дух, и даже тело молодело в эти часы. Отпускала на время становящаяся привычной слабость. И, кажется, ничего не стало бы необычайного. Умри он во время службы со святыми дарами в руках. Как не понимают неции, ленищиеся стать на молитву якобы ради дел многих, препятствующих исполнению священного долга? Как не понимают? что, пропуская службу, не выигрывают ничего. Дух, обескрыленный ленью, уже не может собираться к деланию. Время, украденное у Господа, проходит зря, в бесплодных умствованиях, и даже суедневные заботы, ради коих и была пропускаемая служба Господу своему, не исполняются или исполняются кое-как худо сколь более успевает в жизни совершить верующий неуконевающий в служении господу своему сергий спустился по ступеням крыльца предвкушая встречу с духовным владыкой руси поставлению коева на стол митрополитов русских и сам отдал немало сил глава девять киприан приехал вскоре в воске и почти не удивил тому что сергий уже ждал его о проницательности радонежского старца ходили легенды на трапезу сановному гостю подали вареную укроп рыбу и хлеб сергий сам почти не ел изучая нынешнего киприана насытившись тот почел нужным извиниться за долгий свой неприезд сергий кивнул головой ка а само собой разумеющимся, о чем не стоило говорить. Киприан вглядывался в Сергия, стараясь узреть видимые печати увядания и близкой смерти, но от старца отнюдь не пахло смертью. В келье стоял ровный, приятный кипарисовый дух, а сам Сергий, хотя и высохший и как бы и прозрачный, был добр и внимателен зраком. «Приехал меня хоронить, владыка?» — спросил с потаенной улыбкою радонежский игумен, и, не давая Киприану раскрыть рта, домолвил. «Я рад тебе. Ты мало изменился за прошедшие годы. Доволен теперь, занявший этот престол?» «Нам должно было встретиться», — вымолвил Киприан. «Федор тебя понудил». Врать Сергию было бессмысленно, и Киприан сокрушенно признался. «Федор, одержим есими делами суетными!» Начал все же оправдываться Киприан. «Селы запущены, книжное дело угасло, художество!» «Я слышал, ты перезвал гречина Феофана на Москву!» — перебил Сергий. По утверждающему вопрошанию Киприан понял, что рассказывать радонежскому игумену о делах митрополии почти бессмысленно. Он и так знает все. — А что же стоит тогда? И о чем говорить? — подумал он, и Сергий, словно услыхав, ответил сразу. — Помолчим, владыка, тебе не хватает тишины. Не надо б суете овладевать собою. Ничего не сказал более Сергий, но Киприан вдруг начал неостановимо краснеть. Он приехал ободрить и наставить умирающего. А получилось, что Сергий сам наставляет и учит его на напоследних. В нем колыхнулись непрошенная обида, возмущение, даже гнев. На миг показалось, что Федор его Бессовестно обманул, колыхнулась и угасла. Тишина Сергиевой кельи засасывала и покоряла. На долгий миг понял он всю суетную ничтожность тех дел, которым отдавал всего себя и которые чаял необходимыми для бытия русской церкви. «Нет, Киприан, — сказал наконец Сергий, — все, что ты делаешь ныне, — По церковному устроению надобно. Надобно и всем нам, и тебе, Владыка. Я ухожу. Мы все вскоре уйдем. Фёдор тебя не обманул. Наступает новое время. Но того, что добыто нами, вам нельзя потерять. Не угасите духа живого во всех ваших стараниях. Не то и писанное слово, сказанное сам вон, и изображенное вапою на стене церковной, или в иконостасе, да и сами стены церковные, все окажет себя пустотою и тленом. Изограф Феофан то же самое говорит. Неожиданно для себя сказал Киприан, за миг до того, даже и не думавши высказывать такое. «Бает, что Византия давно мертва, а Дух Божий жив на Руси!» «Токма пусть не ошибаются те, кто надеется обрести милость Божию без всякого труда», — возразил Сергий. «Вера без дел мертва есть, и ты, владыка, поставлен блюсти и наставлять и понуждать с неукоснением к деланию». «Чаю, многие беды грядут в православию от латинов, и не последнее из них то, что совершилось в Литве. Расскажи мне, как оказалось возможно такое?» Киприан начал говорить сбивчиво, рассказал об Ольгерде, его жене ульянии что каялись, умирая, в измене православию. «Все было не то» и он чувствовал, что не то. Православная церковь Токма оборонялась, не наступая, и всем был источник бед, грозящих полным сокрушением веры в землях славян. Надобны были книги, риторское и иное научение. Надобно было делать то, что он, кажется, уже делает и будет делать, и к чему, как он начинал понимать теперь и предназначали его Сергий со своим племянником Федором. Нужны старцы, учителя, проповедники, отцы церкви, как в первые начальные времена, когда жили Василий Великий, Григорий, Иоанн Златоуст и иные. Он рассказывал, оправдывался и хвалился немногими, как видел теперь победами в этой непрестанной битве за души верующих, и дивился и ужасался тому, что дает, по сути, отчет этому умирающему старцу, которого он хотел только причастить и благословить, словно робкий ученик, сдающий экзамен строгому наставнику своему. Киприан, наконец, смолк. Сергий дремал, и неясно было, не пропустил ли он почти всего что говорилось сейчас мимушей но спящий открыл глаза отмолвив тихо я слушал тебя чаю не обманулись мы с федором в тебе киприан все что ты делаешь помолчав продолжал он с душевной простотой надобно и труды твои даром не пропадут Церковь стоит на земле и не может чураться земного. Помни только, отче, что надобное Господу в духе, а не во плоти. И ежели в церкви угаснет духовное горение, не поможет уже ничто. И никакое научение книжное не сохранит веры живой в малых сих. Он умолк, глядя в далекое ничто. Киприан уже намерился тихо встать, когда Сергий продолжал. «Спаси, Господи, владыка, что посетил меня. Со временем ты и сам возрадуешься сему посещению». Он медленно улыбнулся, раздвигая морщины щек. «Я не держу тебя, Болли. Ступай. Келья готова, отдохни и приходи намолиться со мною» когда позвонят к вечерне это тоже надобно для тебя сергий тяжело встал, провожая гостя и гордый киприан не постигавший доселе что такое возможно с ним быть, встал на колени, принимая благословение у этого лесного инока ухитрившегося при жизни стать бессмертным на завтра проводив киприана сергий сразу же слег он не ведал что эта встреча отберет у него столько сил и несколько дней потом приходил в себя теперь он уже с некоторым страхом сожидалл приезда Василия. впрочем василий сидит в Орде и вряд ли успеет на этот раз его посетить однако совсем неожиданно для преподобного Приехала великая княгиня Софья. Приехала вдвоем с Евдокией. Страха ради, как понял он. Евдокия не удержалась, всплакнула. Довольно долго говорила о своем домашнем. Наконец поняла, оставила их вдвоем. Сергий разглядывал сероглазую дочерь Витовта, гадая про себя, к добру или худу Для земли этот брак. Витовт, конечно, попытается через дочерь свою держать Василия в руках. Сумеет ли только? В Василии была внутренняя твердота, и Витовт, скорее всего, обманывается. Тогда не страшно. Русские князья часто женились на литвинках. Приехала просить духовной помощи, В близких уже родах. «Тяжела я», — признается Софья, и старец кивает головою, словно уже заранее знал о сём. Спрашивает, в свою очередь, «Как назовешь дочерь? Дочерь?» Софья глядит в этот высохший лик, в эти внимательные, неотмирные глаза, с отчаянием думает. он знает всё. И спросит сейчас, люблю ли я Василия. Муж даден один и на всю жизнь, до гроба лет, строго возражает ее страхом радонежский старец. Храни его. Мысли Софьи мечутся, как перепуганные птицы. В самом деле, любит ли она Василия? Не спросил, не спросил а это сказал он все знает ведь не с тем приехала не для того она не поверила феофану хотела сама узреть дивного старца понять что же такое заключено в этом православии от чего целый народ готов положить за него жизни свои и тогда римские прилаты конечно же не правы но тогда не прав И ее батюшка. «Не допускай, дочерь моя, войны Литвинов с Русью. Ни к чему доброму это не приведет. Удержи своего отца. Он любит тебя». Остерегает ее Сергий, и Софья потерянно кивает, мало понимая, к чему обязывают ее эти слова и этот согласный кивок. «Ежели дочерь, то я, то мы назовем ее Анной!» — робко высказывает она. Сергий кивает. «По бабушке. Ну что ж, имя доброе!» «Страшусь за Василия!» — начинает Софья, чтобы только что-то сказать, не молчать тут, в этой пугающей ее келье. «Не страшись!» «Воротит на Москву с пожалованием», — спокойно отвечает Сергий. Софья низит взор, не ведает, куда одевать руки, корит себя, что приехала к Троице. Лучше было бы ничего не знать. Ей уже боязно спросить старца, как намеревала дорогою, правда ли, что он видел фаворский свет. «Батюшка», — вопрошает почти с отчаянием, Будто кидаясь в холодную воду. Почему говорят, что от меня будет много горя русской земле? Сергий чуть-чуть улыбается. Или ей так показалось? Возражает спокойно. «Будь добрее и молись. Проси у Господа послать тебе веру в Него. То, что ты видела там, обольщение», — продолжает старец тихим голосом. Тебе надо научиться всему наново. Будешь впредь посещать Троицкую обитель. Поклонись гробу моему. Слушайся свою свекровь, — прибавляет Сергий совсем тихо. В семье лад, и в земле будет лад, и мужа чти. Софья опять вздрагивает. Любит ли она Василия? Или этот умирающий старец прав, и совсем не в этом дело, а в том, чтобы исполнять свой долг и служить Господу? Она старается представить мужа после того, как он вернется из Орды, и не может. Не просмотрела ли она, когда Василий из мальчика превратился в мужчину? Что она ему скажет? Как встретит? Не просмотрела ли она и свою любовь к нему? «Иди, дочь моя», — провожает ее Сергий, благословляя на прощание, — «изжени нелюбие в сердце своем». Она припадает к этой руке, впервые со страхом подумав, что ведь его, этого старца, скоро не будет. И кто наставит, кто успокоит тогда? И что таится за русской открытостью и добротой? Что помогает им выстаивать в битвах и сохранять нерушимо веру свою? Княгиня Евдокия заходит к Сергию в свой черед. Уже не говорит ничего, плачет и целует ему руки. Затем и приехала попрощаться. Для нее, не для Софьи, старит Сергий свой, близкий, родной. Он восприемник ее сына Петра. Они с владыкой Алексием растили, почитай, покойного Митю. И сладко теперь поплакать около него навзрыд, сладко целовать эту благословляющую руку. Она смотрит на него долгим отчаянным взором. Свидятся ли они там, все вместе, снова, и навсегда иди дочь моя сергий улыбается евдокии не ссорьтесь с невесткою и не страшись за Василия. женщины уходят слышно как то кони как трогается скрипяями княжеский возок и вот дробная музыка колес замирает в отдалении почему же не едет ёдор Думает Сергий сквозь набегающую дрему. Он ждет его, не признаваясь в том самому себе. Ждет только его одного. Все другие уже за гранью земных слов и дел. Все другие лишние. Федор не может не понять, не почуять, не услышать его молчаливый зов. Кончается август сергий теперь порою и не встает с постели силы уходят от него непрестанным тихим ручейком он иногда вспоминает нюшу даже начинает говорить с ней наедине вспоминает как купал Ванюшку, будущего федора в корыте молодость так отдалилась от него теперь в такое невообразимое не было и ушла Со всею своей юной суетой, отчаянием и надеждами. иванюшка фёдор уже не тот, не прежний. Усталый, строгий, надломленный пытками в кафе, Не сразившими, однако, его упорство. Весь в заботах о епархии, О новом устроении Григорьевского затвора, Который он мыслит сделать теперь ведущую духовную школой, на Руси. Что же он не едет? Киприана послал к нему на погляд и не едет сам. Первые желтые листья, как посланцы близкой осени, начинают мелькать в густой зелени дерев. Глава десятая. Сергий спал, когда Федор вошел к нему в келью и неподвижно застыл в кресле у ложа не решаясь нарушить сон наставника. Он уже забегал к отцу, строго наказал прислужнику не лениться, порядком таки напугав послушника, уразумевшего только теперь, что белый как лунь молчаливый монах, за которым ему велено ухаживать, отец самого архиепископа Ростовского и духовник покойного великого князя. Стефану в тот же день устроили баню, и переменили исподнее И теперь Федор сидит в келье преподобного и сожидает, когда тот проснется. А Сергию снится сон, что Федя приехал к нему в монашеском одеянии, но молодой, веселый и юный. И Нюша, его мать, жива и находится где-то там, близ и оба они сожидают его и зовут идти вместе в лес по грибы а он все не может сыскать то корзины, то ножика и шарит по келье, недоумевая, куда делось то или другое, ищет и спешит, зная, что его с нетерпением ждут на дворе, ищет и не находит. Да тут же был ножик на обычном месте своем. Он с усилием открывает глаза и видит Федора, сидящего перед ним в кресле только уже не того, не юного, а нынешнего. И Сергий улыбается, улыбается добрую бессильной улыбкой, разом забывая прежние укоризны свои. Федор опускается на колени, целует руки Сергия. Глаза у него мокры, и у самого Сергия тоже ответно увлажняется взор. «Ты приехал!» — шепчет. «Ты приехал!» «Прости, отче!» — повторяет Федор в забытии. «Суета, сует!» «Хотел оставить все в надлежащем порядке, прости!» «Ты знал, что я тебя жду!» Федор, зарывшись лицом в край его одежды, молча, утвердительно трясет головою. «Да, знал!» «Ты недолго проживешь после меня, Федюша!» с горечью говорит сергей и федор молча кивает не подымая лица он знает и это чует и потому спешит торопится изо всех сил переделать все земные дела, не давая себе ни отдыху ни сроку ему боязно поднять голову боязно посмотреть в эти старые такие близкие завораживающие лесные Уже не от глаза. «Да», — мыслит он, — «ты вознесешься туда, в горние выси. Я же остаюсь здесь». Он почти готов попросить забрать его с собою, так как просил когда-то ребенком отвезти его в монастырь к дяде Сереже и обещал не страшиться ни покойников, которых надобно обмывать, ни болящих братьей лишь бы дядя Сережа был завсегда рядом с ним. Кто в самом деле был больше ему отцом, Стефан или Сергей? Сейчас он стоял у ложа умирающего Сергия, только что перед тем, посетивши Стефана, и понимал, что никого роднее и ближе Сергия у него нет, нет и не будет уже никогда. Фёдор приложился щекою к руке наставника. Что-то говорил, тотчас забывая, что сказал. Редкие горячие слёзы сбегают у него по щекам и падают на в ладонь. Сергий тихо отнимает руку и гладит Фёдора по размётанным волосам. Оба забыли сейчас о запрете ласканий и всякого иного касания для иноков. Да и ни к сему случаю этот запрет. Что греховного в прощании с умирающим наставником своим? Скоро деятельная натура Федора заставляет его встать. Он лихорадочно приносит дрова, хоть они уже есть, сложены у печки, накладывает в печь, вздувает огонь, бежит за водою, начинает что-то стряпать. Все это не нужно, все это есть уже, и полчашки бульона, все, что отведывает Сергий от сваренной Федора мухи, не стоили стольких забот, но Федору обязательно что-нибудь сделать для учителя. И Сергий не унимает его, только жалеет, когда Федор отлучается из кельи. Лучше бы сидел так, рядом с ним, у ложа, молчал или сказывал что. Но вот Федор, отлучаясь на миг, является с большим листом Александрийской бумаги, кистями и красками. Заметно краснее, он еще может краснеть. Просит наставника посидеть в кресле, недвижно молчас. — Ты еще не забросил художество, — любопытствует Сергий. «Отнюдь — Отнюдь, — живо отзывается Федор. Для своей церкви в Ростове летось писал образа Богоматери умиления святого Петра и Николая Мерликийского. — Ну что ж, напиши и меня, — разрешает Сергий, потаенно улыбаясь. фёдор пишет, ставший в раз серьезным и строгим. Краски у него оказались уже разведены в крохотных чашечках, уложенных в берестяную коробку. Он внимательно взглядывает, примеривается. Рот у него сжат, глаза сухи и остры. Сергий смотрит все с той уже потаенной улыбкой, любуется Федором. И не славы ради. Но хорошо это. Пусть те, кто меня знал, когда и поглядят на этот рисунок, исполненный вапою, и вспомнят нынешнее, тогда уже... Прошлые годы. Федор торопит себя, чуя, что и это в последний раз. На висках и в подглазиях у него выступают крупные капли пота. Но вот он, кажется, кончил, и тотчас начинает бить большой колокол. «Пойдешь?» — прошает Федор. «Теперь с твоей помощью пойду», — отвечает Сергий. Они медленно спускаются по ступеням кельи. Подскочивший келейник подхватывает Сергия под другую руку, и они почти вносят его в церковь и проводят в алтарь. Сергий знаком показывает Федору служить вместо себя. Федор готовно надевает ризу и епитрахиль, берет копье и лжицу. А Сергий сидит при горбись, и смотрит на племянника, ощущая в сердце тепло и глубокий покой. Вот так, именно так. Именно этого он желал и ждал все эти долгие годы, чтобы Федор хоть раз заменил его в монастырской службе. Именно заменил, взял в руки негасимую свечу, продолжил дело жизни, осветил прикосновением своим священны эти сосуды и пусть это не навек даже на один единый раз но пусть уходящая в незримую даль дорога обряд заповеданный спасителем миро которое варят всегда с остатком прежнего так что и неведомо где и когда оно было сварено впервые быть может в это миро Опускал кисть, помазуя верных, еще Василий Великий или Иоанн Златоуст? Церковь сильна традицией, непрерываемой через века, Чего не понимают все те, кто чтится внести новизны, Изменить или отменить обряды далеких столетий, Богумилы, Павликиане, Стрегольники, Манихеи, Катары, несть числа а церковь стоит не ими, не их умствованием ими, а прикосновением к вечности, тем, что причастная трапеза сия, заповедана еще самим горним учителем. И не есть греха в том, что первые христиане принимали вино и хлеб, тело и кровь Христову, в ладонь правой руки, а нынешнее прихожане прямо в рот. Но длится обряд». И смертные раз за разом, век за веком, исполняющие его, прикасаются к вечности. После службы Федор доводит учителя вновь до постели, кормит. Поднося ему чашу сухой, сдобренной различными травами, режет хлеб, разливает квас. «Ты ешь, ешь сам», — просит Сергий. мне уже не надобно на ничего после еды они сидят рядом как два воробья почти прижавшись друг к другу сполоххи огня из русской печи бродят по их лицам мерцает огонек лампады тихо тому и другому хорошо и не хочется говорить ни о чем ты в москву спрашивает сергий федор молча кивает оскучневший лицом он бы рад теперь никуда не уезжать, но дела епархии дела пасторские не жди езжай решает сергий в сентябре поедешь назад навести меня около месяца я еще проживу федор кивает молча и не поднимаает головы чувствуя как слезы опять застилают ему глаза. — Не погибнет Русь? — спрашивает он Сергия. — Не погибнет, — отвечает тот. — Пока народ молод и не изжил себя, его невозможно убить. Когда же он становится стар и немощен, его не можно спасти. — Как Византию? — Да, как Византию. Ты был там и знаешь лучше меня. Там это трудно понять. Большой город, непредставимо большой, Многолюдство, торговля, в гавани полно кораблей. Но сами греки, если бы все, что они имеют, дать нам... Не ведаю, Федор. Быть может, когда мы будем иметь все это, то постареем тоже. Трещит и стреляет в печи смолистое еловое бревно. Где-то скребет осторожная лесная мышь. Два человека, отец и сын, наставник и ученик, сидят рядом, подобравшись в своей долгой монашеской сряде, и смотрят в огонь. Им скоро расставаться? До встречи той уже не в нашем, но в горнем мире. — Приходи иногда ко мне на могилу, Федор, — просит тихонько Сергий. — Хорошо, приду, — отвечает тот. Федор вернулся из Москвы двадцать второго, когда игумен Сергий уже лежал пластом. Взгляд его был мутен и неотмерен Медленно, не сразу. Он все-таки узнал племянника, сказал обнажая десны и желтую преграду старых зубов умру через три дня василий в Орде?» в Орде», — ответил федор приподымая взголовье чтобы наставнику было удобнее выпить отвар лесных трав единственную пищу которую еще принимало его отмирающее чрево намерив дождаться кончины Федор тут же погрузил себя во все келейные и монастырские заботы, на время заменив даже самого Никона. Сам, засучив рукава, вычистил и вымыл до блеска келью наставника и даже ночную посудину, соорудил удобные ложи, дабы Сергий, не вставая, мог полулежать. Отстранив и таскал воду. Хуже нет попросту без дела сидеть у постели умирающего, ахать и вздыхать, надрывая сердце себе и другим. Умирающему так ужде, как и Господу, нужна работа, надобен труд, без которого бессмысленно сидеть у постели, дожидаясь неизбежного конца. Федор с Никоном перемолвил Келейна обсуждая непростые дела обители средства на строительство каменного храма никон собирался получить с юрия звенигородского но надобно было при сём не обидеть великого князя у которого с братом отношения были достаточно сложные а скончинуя сергия и отношение василия к обители могло перемениться не в лучшую сторону все это никон понимал и уже обращался к тем и иным великим боярам, ища заступничества и милостей. Высказал Федору и такое, что дарение селами и землями, от которых стойко отказывался Сергий, он намерен впредь брать, ибо только так хозяйство монастыря станет на твердые ноги, а в дни лихолетий моровых поветрий и ратных обид монастырь владеющий землею сможет просуществовать без постоянных подачек со стороны и подать милостыню нуждающимся в ней да и поддержать порою самого великого князя федор смотрел на румяный строгий лик Никона, на его крепкие руки деловую стать, и уверялся все более в правильности дяди Да, умножившуюся обитель, где заведены и книжные, и иконные, и иные художества, с десятками братьев и послушников, тысячами прихожан от ближних и дальних мест, такую обитель, чуть-чуть новую и даже чужую его юношеским воспоминаниям, должен вести именно муж, подобный Никону. И пусть это будет уже иной монастырь, не потаенная лесная, малолюдная пустынь, но знаменитая на сотни поприщ вокруг обитель. Дело Сергия не погибнет и не умолится в этих твердых, но отнюдь некорыстных руках. К Сергию он забегал каждый свободный миг. Ночевал на полу, у ложа наставника. Просыпаясь, Слушал неровное, трудное дыхание, шепча про себя молитвенные слова. В ночь на двадцать пятая Федор почти не спал, но Сергий оставался жив и даже под утро почувствовал в себе прилив сил. Он исповедался и принял причастие. Потом попросил соборовать его. После соборования уснул накоротко. Потом, почти не просыпаясь, начал пальцами шарить по постели. «Обирает себя», — прошептал кто-то из монахов. Федор не заметил, как келья набралась до отказа. Стояли на коленях у ложа, теснились у стола и дверей. Все молчали, стараясь не пошевелиться, не кашлянуть. Федор сидел, держа холодеющую руку наставников своей. Сергий приоткрыл глаза, прислушался. В это время у двери началось какое-то шевеление. Оглянувшись, Федор увидел, как двое послушников вводили высокого и сохшего старца. Он не сразу узнал отца, а узнавши, поспешил встреч. Стефан опустился у ложа Сергия, склонился, прикоснувшись лбом, к беспокойно шевелящимся рукам. Хрипло, отвык говорить, вымолвил. — Прости, брат. Сергий сделал какое-то движение руками, точно хотел погладить Стефана, но уже не возмог поднять длани. Глаза его, полуприкрытые веками, беспокойно бродили по келье, по лицам, никого не узнавая. Но вот остановились на Федоре и слабый окрас улыбки коснулся его полумертвых щек. фёдор вновь схватил в свои ладони холодеющие руки наставника и уже не отпускал до конца. Сергий дышал все тише, тише. Еще раз блеснул его взгляд из-под полусмеженных век, но вот начал угасать, холодеть, теряя живой блеск и руки охолодели совсем, потерявши тепло живой плоти. В страшной тишине кельи слышалось только редкое, хриплое, чуть различимое дыхание. но ну вот Сергий дернулся, вытянулся под одеялом, по телу волной пробежала дрожь, руки на мгновение ожили, крепко ухватив пальцы Федора, и одрябли, потеряв последние искры жизни. Дыхание Сергия прервалось, а лик стал холодеть, молодея на глазах. Уходили печаль и страдания, разглаживались старческие морщины лица, происходило чудо. Сергий зримо переселялся в тот лучший мир. Все молчали и не двигались, потрясенные. И только какой-то молодой монашек в заднем ряду, не выдержав, вдруг начал высоко и громко рыдать. И эти одинокие рыдания рвались, разрывая наставшую тишину. Рвались, как ночной похоронный вопль, как голос беды, как вой неведомого существа в лесной чащобе. Но вот инок справился с собою, смолк. И тогда, сперва тихо, а потом все громче, поднялся хор многих голосов, поющих песнь похоронную, молебный канон на отлучение души от тела, сложенный много столетий назад Иоанном Дамаскином в пустыне Синайской. Похоронили Сергия там и так, как он велел, не вдали от кельи в вырубленной им самим колоде. Каменную раку садеют потом, и в троицкую церковь, еще не построенную в то время, прах его перенесут потом. Это все будет и придет своей чередою. И уже станут забывать о земных неповторимых его чертах, путать имена и даты, ибо последние, знавшие его станут уходить один за другим, когда состарившийся к тому времени Епифаний соберет воедино легенды и предания и напишет свое бессмертное житие Сергия Радонежского, переписанное потом Пахомием Логофетом, то самое житие, которое в обработке Пахомия дошло до нас и по которому мы воссоздали теперь жизни подвиги главного предстателя, заступника и покровителя русской земли. Глава одиннадцатая. События, тем паче великие государственные события, редко зависят от воли одного человека и редко с ним одним и кончаются. Борьба за Нижний Новгород, начатая московскими владителями, едва ли не полвека тому назад, упрямо подходила к своему концу. Василий варде высидел таки и серебром, и упрямством ярлык на нижней под Борисом Кстинычем. Воротясь, смертно усталый, еще в Коломне получил грамоту, что в Новгороде Великом без него решили на суд к митрополите не ездить осудиться своим судом у архиепископа. Грамота, о чем по приговору всего города была положена в ларь Святой Софии. В гневе решил было немедленно послать полки на Новгород. Да Данила Феофанович окоротил. Сперва, княжи, пошли бояр. Крови б не нать. Василий раздул ноздри. Не сказал ничего. Склоняя голову, Первый полез наружу, едва не задевший теменем низкую притолку «Сергия! Вот кого не хватает ныне!» Помыслил покаянно уже на дворе, Когда ледяной ветер бросил ему в лицо горсть промерзлой пыли. В церкви обняла привычная высокая благость. Грозно ревел хор. В кострах свечного пламени суровые лики, Феофановых праведников и жен, святых воинов, мучеников, апостолов и пророков строго взирали с еще не просохших, отдающих сыростью, стен. Василий огляделся и почувствовал вдруг, что Феофан-грек в чем-то упредил его сегодняшнее состояние. Эту смесь зверской усталости, ярости, чаяния и надежд придав человеческому судорожному земному метанию высокий, надмирный, уже неземной смысл. Святые мужи, прошедшие гнев и отчаяние, испытавшие и муки, и изнеможение духовных сил, и одолевшие все это, возвысившиеся над земными срамом и суетой, взирали на него с горней выси и верно как будто из того запредельного мира протягивали к нему незримые стрелы своих усилий и воль. Феофан был страстен, угрюм, трагичен и велик. Живопись его не можно было назвать наивною или ранней. Крушение Великой Византийской империи стояло у него за спиною, высвечивая трагическим пламенем фигуры его святых. Василий поежился. Художник не был ему близок, но подымал, заставлял мыслить и звал к преодолению и борьбе. Хорошо, что он пришел именно сюда, а не отстоял службу в тесной домовой часовинке. Хорошо, что узрел работу мастера, заставившую его устыдиться собственной минутной ослабы. Он, как во сне, достояв службу, принял причастие. В обретший голос в толпе придворных прошел назад в терем, небольшой и потому нынче набитый до отказу. Справился, хорошо ли покормит рядовых ратных и возщиков, вместе с ним вернувшихся из похода. Мимоходом пригласил старшего Ивана Федорова к своему княжому столу. Согрелся только за огненную ухой Из осетровых тешек Быстро захмелел В изложню Василий отводили под руки А он вырывался, бормотал, что тесть ему не указ Что Литвинов он разобьет Что новгородские ухарезы совсем взорвались И он их проучит Утром пришла благая весть из Нижнего Тамошние бояре Задавались за великого князя и ждали только подхода московской рати, чтобы сдать город Василию. Старый князь Борис, свергнутый московитами, умер спустя полтора года в Суздале, в лето 1394-е. За полгода до того скончалась и его супруга, но оставались сыновья, оставались племянники. Не ведаем, долго ли сидел на Нижегородском наместничестве думный московский боярин Дмитрий Александрович Всеволож, когда воротился на престол сын старого князя Бориса Иван, когда был скинут. Город неоднократно пытались забрать под себя Дмитричи, Семен с Кердяпой. Семен в 1395 году даже и вступил в город с татарами, которые ограбили Нижний дочесто после чего ушли, а за ними убежал и князь, вызвавший татарскими грабежами возмущение всего города. Многое перебывало за протекшие с того времени три десятка лет. Почесть город окончательно своим Василий Дмитриевич смог только перед самой смертью, в 1400-1500, двадцать пятом году. Увы, исполнение замыслов человеческих требует обычно гораздо больше времени, чем мы способны себе представить в начале дела. На иные обширные планы не хватает порою и всей жизни, а потому успех подобных деяний впрямую зависит от наследников и продолжателей. Поддержат, продолжат и не загаснет свеча. В поступе веков выигрывает всегда лишь тот, у кого остаются последователи, готовые продолжить его дело. Глава двенадцатая Софья за время отсутствия Василия в Нижнем поправилась, округлилась и похорошела, налилась женской силой. Дочку почти не кормила, Сдав на руки нянькам и кормилицам. Брала на руки, только уж когда молоко слишком переполняло грудь. Князя встретила прежнюю гордой, сероглазой красавицею. Долго мучила, прежде чем отдаться в первую ночь, Хотя пост уже кончился, и можно было грешить невозбранно. Наконец заснула в объятиях Василия, разметав по взголовью распущенные косы, в порванной сорочке и с пятнами синяками на груди и шее от поцелуев супруга. И уже когда муж спал, изнеможенный, подумалось вдруг, что, наверное, счастливо. До рождения дочери у нее с Василием никогда еще не было такого. Привлекла сонного к себе, стала вновь жадно целовать, часто и жарко дыша и все же когда он намерил пойти ряженым, спесиво задрала нос как можно князю саром по нашему можно что я не людь какой возразил василий надев вырученный тулуп харю с козлиными рогами и был таков софья с опозданием поняла что озглупила не поддавшись общему веселью и уже не в последний ли день сбегала в посконном сарафане и лечении с боярышнями и холопками, ощутив ту пугающую и сладкую свободу, которую дает святочное ряженье, во время которого великую боярыню посадские парни могут с хохотом вывалить в снегу. личин снимать не полагалось ни с кого, не узнался бы кудес, а вот задрать подол — да посадить в сугроб то было мощно и раскидать дрова и завалить избиные двери сором выхлебыть чашу даеного пива заев куском ржаного медового пряника и кидаться снежками во дворе блеять козой то все было мощно в святочном веселье смешивались возраста звания, чин и пол софья вернулась с горящими от мороза Снега и радости щеками улыбалась, рассматривая себя в серебряное полированное зеркало, ощущая стыдную радость от хватания за плечи и грудь, от нахальных тычков и валяний по снегу, закаиваясь наперед никогда не чураться святочных забав. А Василий на святках забрался в терем к дяде Владимиру и тут узрел написанный на стене феофаном вид Москвы, поразивший его своей красотой. Прежде долго плясали и куролесили, но дядя признал таки племянника, подозвав, увел за собой в каменную сводчатую казну, расписанную гречином феофаном. Василий долго смотрел, скинув шихарю, потом поклялся себе, что повелит греку, содеять такую же роспись у себя во дворце и по боле на всю стену в праздничной поволуше где собиралась на совет боярская дума пущай смотрит какова она наша москва потом отложивши улыбки поговорили о грядущем походе дядя уверил что ждет токмазова и готов подняться хоть сейчас порешили сразу же после масляной Ударить на торжок. Перенять торговые обозы По зимнему устоявшемуся пути, Устремлявшиеся из нового города на низ. «Ну, беги, племянник!» Присовокупил Владимир Андреевич. «Я, быват, тоже с холопами Своими медведем пройду. А мои люди ждут не с умой. На открытых узорных санях возил василий Софью на наёт москвы реки смотреть бои кулачные вдвоем ездили и к йордане, где софья ойкала, когда московские молодцы в чем мать родила кидались в дымящую черную крестообразную прорубь и выскакивали точно ошпаренные красные топчась на снегу торопливо натягивали порты утались в шубы, а молоткие и девки сладострастно ахали, глядячи на голых мужиков. А до того горело на снегу золото церковных облачений, гремел хор, и сам митрополит Киприан трижды погружал крест в воду, освещая пробитый заранее и украшенный по краю клюквенным соком Йордан. Взглядывала на супруга, смаргивая иней с ресниц. Почему в прошлом году не участвовала? Да что? Не видела как-то, не зрела всей этой красоты. Обезусые парни и бородатые, широкогрудые мужики, что сшибали друг друга с ног кулаками в узорных рукавицах, показались ныне ничуть не хуже западных рыцарей в их развивающихся плащах и перьях во время турниров святками заболел старый боярин, наперсник и друг Данила Феофанович. Долго бодрился, даже прокатил на масляной в ковровых санях, а после слег и больше уже не вставал. Дети Даниловы увы не могли заменить в совете государевом старого своего родителя. Данила Феофанач и сам понимал это. Как-то, оставшись наедине с князем, посоветовал ему обратить внимание на племянника, Данилу Александровича Плещея. «Тот тебе добрый будет слуга». Умирающий боярин и на ложе смерти первее всего думал о благе родины. Князь Василий наезжал к старику, отрывая время от дел господарских. Как-то уже к февралю застал Данилу дремлющим и долго сидел у постели боярина. Старик спал, трудно дыша. Говорил давеча сам, — грудная у меня болезнь, так вот вишь. И в бане парили, и горячим овсом засыпали, ничего не помогат. Не заметил, задумавшись Василий, как Данила проснулся. Поднял голову, молодой великий князь, увидел отверстые внимательные глаза, уставленные на него. Вздрогнул. Старик тихо позвал его. «Васильюшка, подсядь ближе. Помираю, вишь. А таково много сказать хотелось. Жену люби, но не давай ей воли над собою. Витов-то бойся. Он за власть дитя родное зарежет, и тебя не пожалеет, Васильюшка. Попомни меня» опущенще всего береги в себе и в земле нашу веру православную потеряем исчезнем все не возлюбим друг друга какой мы народ тогда чти серапиона владимирского речи бог тебе разумом не обидел сам поймешь что к чему сына она тебе родит Не сразу только, а веру береги. Без веры ничего не стоит, Без нее царствы великие гибли. Без веры православной И дух вся умолит в русичах, И плоть изгниет. Учнут мерзости разные делать, Вершить блуд, скаканья-плясанья бесовские, Обманы, скупость воцарит, лихоимство вражда пуще всего вражда помни русь всегда стояла на помощи лен треплют и придут обча молотят толокою дома ставят помощью. кликни на улице наших бьют полулицы набежит драчлив народ а добр отзывчив бабы наши хороши не ценим мы их Иному мужику, что кобыла, то и баба, только бы ездить. Для всего того поряд надобен, обычай, устав, дабы не одичали в лесах, что медведи. Надобны и крест, и молитва, и пасторское наставление. Пуще всего веру свою береги. На тесте не смотри, навитов-то, мертвый он. Не выйдет ничего из еговых затей, потому Бога нету в душе. Так он и землю свою погубит. А наши-то холмы да долы батюшка Алексея светил и Сергий Родонежский. святые они, вымолвил старик убежденно. И Русь от их святая стала. Я ич дядю своего, владыку Алексея, До сих пор помню, вот как тебя, по той и говорю, святой был муж. Старик от столь длинной речи задышался, замолк. — Вот, — изранил устало, — хотел тебе перед смертью свой талант, значит, передать. Не сумел. Ну и сам многое поймешь. Только береги истинную веру. «Кто бы там ни жена, ни витовт не сбивали тебя, береги!» Данила Феофанович замолк, мутно глядя в потолок, прошептал, качнувши головою, «Ну, ты поди, я тебе все сказал!» А восемнадцатого февраля прибежали к нему в терема, нарушая чин и ряд с криком данила феофанович кончают пал на коня прискакал данила уже хрипел и умер у него на руках не приходя в сознание похоронили боярина у михайлова чуда рядом с могилою его знаменитого дяди василий отдав все потребные обряды не выдержал под конец и заплакал облобызав холодное Глинистое чело. Земля есть, и в землю отыдеши. Плакал не потому, что не верил в воскресенье и в бессмертие души, а затем, что оставался теперь один в этом мире, и полагаться должен был отныне на одного себя, без старшего друга и наставника, которым не стал ему Киприан и уже не мог стать покойный Сергий. Плакал долго и жалобно, забывши про окружающих, про полный народу собор и, подчиняясь невольно горю своего князя, многие иные тоже украдкою вытирали слезы с ресниц. Уже когда начали закрывать крышку и домовину, Василий затих, скрепился и немо дал опустить в землю то, что было живым мужем. Старшим наставником его ордынской юности И последующих скитаний по земле, И стало ныне прахом, перстью, ничем. Он глядел отчужденно на лица, Платки, склоненные головы, И все они тоже уйдут, Как ушли их пращуры, И народятся и подрастут новые, И также будут трудиться, плакать, Петь и гулять. И как же он мал со всеми своими страстями, страхами, горечью и вожделениями, такой живой и такой неповторимый, как кажешься самому себе! Как же он мал перед этим вечным круговращением жизни! И как же безмерно необъятна река времени, текущая из ниоткуда в никуда, великая, Нескончаемая река, уходящая во тьму времен и выходящая из тьмы бесчисленных усопших поколений. Жизнь не кончалась, жизнь не кончается никогда. Глава тринадцатая Новая война с новым городом растянулась почти на год. Было возмущение Торжка и плен московских княжеборцев. Было восстание простых торжичан, сбросившие новгородскую власть. Были бои на Двине с переменным успехом. Была долгая пря с боярами. Не замириться ли с Новгородом Великим ордынского опаса ради? Восстала и домашняя пря с беременной женой. Соня доказывала, что Василий в делах новгородских должен сослаться с ее отцом. Василий бесился. «Что я?» В халуи, батьке твоему, поступить должен. Оба Новгорода, Великий и Нижний, Под себя мыслишь забрать. Софья стояла, презрительно щурясь, Выставив живот, И Василию хотелось попеременно То побить ее, наотмашь, по щекам, По раздавшемуся бабьему заду, То, задравши подол, изнасиловать. И то, и другое было не можно, И он бегал по покою, срываясь на ярый рык. Да к без того не стоять и великому книжению Что мне, стой на Семену за ханом бегать? Услужать? Не хочу. Не буду. Не для того бежал из Орды. Нижний Тахтамыш сам тебе подарил. Уж не ведаю, какой благосты не ради. Воззрился. Замер. Замахнулся было. Ну, ударь сказала она глазами, губами, всем вызовом гордо изогнувшегося тела. Схватил за плечи, встряхнул было и почувствовал ее горячий, беззащитный живот, в котором слепо шевелилась будущая жизнь, возможно, их первенца, и вместо того, чтобы трясти или бить, приник жадно к ее губам, сперва сопротивлявшимся было, твердым, потом обмягченно и жадно раскрывшимся ради обоюдного долгого поцелуя прислуга зашедшая было поспешно выпятилась вон отстраняясь сало полыхающим румянцем на лице софья глядя в сторону повторила упрямо все одно батюшка мог бы помочь помочь новый город забрать под себя. уже не сердясь Устало повторил Василий. «Наше добро», — сказал, — «и детей наших. У батюшки наследника нет», — возразила, по-прежнему глядя в стену. Перемолчал. В глазах пронеслись рыцарские замки, залы, торжественные шествия на улицах Кракова. «Принял бы твой отец православие», — проворчал, — «ин был бы и разговор». Взглянула молча, склонила голову. Не ударил все же. Западное рыцарство в ту пору с культом прекрасной дамы выглядело своеобразно. Жен не стеснялись бить подчас и смертным боем. И случалось сто почаще, чем в православной Руси, где нравы огрубели, почитай, только к шестнадцатому столетию. А в далекой Монголии Женщин не били вовсе. На пощечину, полученную от своей дамы, и то не считали возможным ответить. Вот и говори и тут о культуре Востока и Запада применительно к средним векам. Впрочем, в Древнем Китае, в отличие от кочевников, отношение к женщине было достаточно суровым. Василий хлопнул дверью, ушел, выдерживая характер. Без Сони один надумал посоветоваться с митрополитом. В конце концов, ради клятой грамоты новгородской, ради киприанова суда церковного, затеялась нынешняя пря с новым городом. Киприан сидел на лавке, глядел потерянно. Глаза его, в сетке мелких морщин, беззащитно светлые, блестели влагой. Перед ним лежала грамота, пришедшая из далекой Болгарии, в которой сообщалось, что вся страна разорена и захвачена неверными. Он молча подал ее великому князю. Василий придвинул к себе шандал, морщись разбирал болгарскую вязь. Поднял глаза. Теперь точно было, видите, что по щекам болгарина Киприана катились слезы. «Брата ничем моего убили», — сказал, скрепившись, выслушал князя, покивал головой. «Ежели новгородцы пришлют посольство о мире, да стоит мыслю их принять». Православная Ойкумена и так сократилась нынче на целую страну Болгарию, на целое патриаршество, и не стоит множить раздоры в том, что осталось от нее так можно было понять тихий голос и тихие мирные слова главы русской церкви мир однако был достигнут далеко не сразу не сразу удалось утешить взаимную вражду и обиды нанесенной войною и все не кончалось и грозно нависало над страной упря с тестем витовтом усиливавшимся в литве и теперь угрожавшим новыми захватами порубежных русских областей. Многое совершилось за два кратких года, протекших со смерти Сергия. И всего через два года после смерти дяди и наставника своего умер ростовский архиепископ Федор. Глава четырнадцатая. «Далее восходя говорим, она ни душа, ни ум, ни воображения, или мнение, или слово, или разумение она не имеет. И она не есть ни слова, ни мысль. Она и словом невыразима, и не разумеваема. Она и не число, и не порядок, ни величина, и не малость, ни равенство, и не неравенство, ни не подобие, и ни отличие. И она не стоит, не движется, не пребывает в покое, не имеет силы и не является ни силой, ни светом. Она не живет и не жизнь. Она не есть ни сущность, ни век, ни время. Ей не свойственно умственное восприятие. Она не знание, не истина, не царство, не премудрость. Она не единое и не единство, не божественность или благость. Она не есть дух в известном нам смысле, ни сыновство, ни отцовства, ни что-либо другое из доступного нашему или чему нибудь из сущего восприятию. Она не что-то из несущего и не что-то из сущего. Несущая не знает ее таковой, какова она есть, ни она не знает сущего таким, каково оно есть». Ей не свойственны ни слово, ни имя, ни знания. Она ни тьма и ни свет, ни заблуждение и ни истина. К ней совершенно неприменимы ни утверждение ни отрицание И когда мы прилагаем к ней или отнимаем от нее что-то из того, что за ее пределами, мы и не прилагаем, и не отнимаем, поскольку выше всякого утверждения Совершенная и единая причина всего, и выше всякого отрицания превосходства ее, как совершенно для всего запредельной. Федор, кутаясь в шерстяной многоцветный плат, вывезенный из Византии, его знобило, и потому в покоях архиепископского дворца казалось холодно, опустил глаза, дочитывая Многословное пояснение Максима-Исповедника к трактату божественного Дионисия ареопагита, современника первых апостолов, о сумраке божественного. Между тем и другим пролегли шесть веков истории, шесть столетий, наполненных войнами и крушениями государств. Рухнула Римская империя, ушли в сумрак прошлого Мраморные античные боги в далекой аравийской земле возник ислам. «Отличаются друг от друга, как выше было сказано, воображение, мнение, слово и разумение, представляющиеся свойствами ума», писал Максим Исповедник. «Уже возведена божественная София и несокрушимые стены Феодосия Великого». Уже победила та вера, бытию которой подарили жизни свои сотни и тысячи подвижников, бесстрашно шедших на муки и смерть, мужи в расцвете лет, убеленные сединами старцы, нежные девушки, жены и даже дети. Но надо разуметь и то, что причина не имеет слова, подобного нашему слову, в равной степени – И разумение такого, как у наделенных умом тварей, так же и прочее следует воспринимать. А когда говорят «жизнь» или «свет», в том смысле, в каком они созерцаются среди рожденных, то высказываются, говорит он, в том, что вне ее, то есть за пределами божественной природы, значит, говорят о творениях, благодаря которым мы постигаем давшего им существование. Сказать же благодаря им что-либо положительное о его природе мы не можем. И заметь, что ни благость не является сущностью Божией, ни вообще что-либо из перечисленного и противоположного тому, так что она ничем из этого не является, ибо все таковое не сущность его, но представление о нем». Тоже говорят и философ Секст, Экклезиастик и Григорий Богослов в третьем из своих богословских слов, что ни божественность, ни нерожденность, ни отечество не означают сущности Божией. Можно ли, даже опираясь на толкование Максима Исповедника, разъяснить это простецам, воспринимающим Всевышнего как доброго дедушку, восседающего на облаке и подающего им благо земные да не смутит тебя эта глава писал далее максим исповедник и да не подумаешь ты что богохульствует этот божественный муж его цель показать что бог не есть что то сущее но выше сущего ведь если он сотворив ввел все это в бытие как же может он оказаться чем т одним из сущего но ничто из сущего не знает бога таким каков он есть имеется в виду его немыслимая и сверхсущественная сущность или существование каким он существует сказано ведь никто не знает сына кроме отца и отца никто не знает кроме сына евангелие от матфея глава 11 стих 27. И от противоположного великий Дионисий заключает, что ни Бога никто не знает таким, каков Он есть, ни сам Бог не знает сущее таким, каково оно есть. То есть не может подходить к чувственному чувственно или к существам как существа, ибо это не свойственно Богу. Люди постигают, что представляет собой чувственное или через зрение, или вкусом, или осязанием. Умственные же мы уразумеваем и путем изучения, или через научение, или благодаря озарению. Бог же ведает сущее, не пользуясь ни одним из этих способов, но обладая ему подобающим знанием. Это и имеет в виду выражение «знающий всё прежде его рождения». «И троицу», — продолжает Максим Исповедник, — «мы не ведаем такой, какова она есть. Мы знаем человеческую природу, ибо мы — люди. Что же представляет собой образ существования причистой троицы, мы не знаем, ибо происходим не от ее существа». Федор отложил в сторону трактат Ариопагита о мистическом богословии, который сейчас читал по-гречески и задумался. Ничего ведь нет, что было бы не из него, говорит в заключении Максим исповедник, объясняя необъяснимое простецам. По той сумрак божественного, по речению Дионисия Ареопагита, за которым века и века плотины Платон, Аристотель и Пифагор, похороненные тайны древних мистерий, софисты и стоики и все к той страшной черте, за которой, отринув все прежние заблуждения, явился в выжженной солнцем Палестине Спаситель, Логос, воплощенное слово новой истины. Он захлопнул книгу, рассеянно застегивая медной застежки, что не давали коробиться листам пергамента. Сумрак божественного! В конце концов он знал все это наизусть, и, кажется, понимал, почему покойный дядя Сергий, многое понимавший именно озарением, всю жизнь мыслил о ней, о Святой Троице. Мыслил, работая топором и мотыгой, мыслил в трудах и молитвах, размышлял, наставляя князей и устраивая обитель на Маковце, ныне разросшуюся и полюдневшую. никон поставленный самим Сергием, был деловит, успешен. Затеивает в грядущем строить каменный храм во имя Троицы. Пока же принимает дарения селами и землей. Возвел рубленные палаты для кельей-братьей, поставил анбары и житницу, выстроил колокольню, оприч старой звонницы Сергиевой. В обители пишут иконы, переписывают книги, нынче даже начали переводить с греческого, как он слыхал от кого-то. Несомненно, православие не перестанет жить, и заветы спасители не исчезнут лишь до той поры, пока православные монастыри пребудут хранителями мудрости и распространителями знаний, пока в них продолжают процветать книжные дела и философия, живопись, музыка и прочее, много различныее художества ибо высокое парение духа та мудрость простоты высокий пример который явлен в его обители преподобным сергием не невозможно сохраниться в веках без крепкой книжной основы без традиций закрепленных на пергаменте и переходящих из века в век как те же труды дионисия ареоппогита максима исповедника и прочих отцов церкви их мы бы не знали ничего, не сохранись в веках писанное ими слово и воспоминания современников, создавших жития этих великих мужей прошлого. Да в троицкой обители книжное дело не меркнет не гаснут и иные художества И все же Никон ему чужой душа не лежит к нему того давнего лесного и древнего что было на Маковце при Сергии, и что порою и ныне, щемящей тоскою, напоминает об усопшем наставнике, того при Никоне становит все меньше и меньше. Быть может, так и надобно, Господи. То, что было для немногих, стало теперь уже для всей Владимирской земли, а когда-то станет и для всего народа русского, и все же. Негде теперь, склонясь к дорогой могиле, поплакать или хоть погрустить, найдя на темных бревнах старых келей след топора самого наставника, помолчавший с близко знавшими его старцами маковицкой обители. Хорошо, что он успел написать Парсуну, изображающую Сергия. Да, все это бренно, тленно, как и лист, Александрийской бумаги, потраченной им тогда. Ничто не сохранится в веках. Как и живая память, что безостановочно уходит, Перетекая в сухие строки хоротей, в вечность, В кое уже неразличимы зримые смертные черты усопшего мужа. И только ангельские хоры гремят в вышине, да свет Заря не вечерняя, той, горней, Величавой и неизменной, как вечность, Райской страны, льет с вышины, Порываясь одинокими стрелами, Как на горе Фавор, сюда, к нам, На грешную сумеречную землю. О сумраке божественного простецам Лучше не говорить. Пусть сие ведают избранные. И несть в том греха, Ежели каждый людин и в каждое время свое, будет представлять себе Господа согласно разумению своему, всё исчезает, но это только значит, что надо все время творить и спасать, сохраняя зримые памяти прошлого. Да и в чем ином заключена обязанность ученого мужа, как не в сохранении традиций, обрядов и памяти прошедших веков, памятей, постоянно разрушаемых и искажаемых отцом лжи, дьяволом, разрушителем сущего, вечным супротивником, оставляющим после себя пустыню немой пустоты, пустоты и тварной, и духовной, ибо он враг творения, и поддавшиеся ему начинают творить похоти дьявола из века в век. Да, все исчезает, ветшает, уходит в ничто, явления и люди, плоть и дух. Но это токмо и значит, что надо бы на все время неустанно созидать и спасать, созидать новые сокровища духа и спасать неложные памяти прошедших веков. Фёдор пошевелился в креслице, плотнее запахнулся в невесомый, но теплый греческий плат. Верно, такими же были те верхние одежды, что носили амировы греки в исчезающей дали веков. Те давние и уже полузабытые им пытки, принятые в кафе от Пимена, нынче стали напоминать о себе глухою болью в членах, приступами головных болей и слабости, когда сердце как бы замирает в груди и мреет в очах, затягивая взор серую мутью. Давеча в подобный миг, он едва не упал в соборе на литургии. Доброслушки, понявшие его истому, поддержали падающего архиепископа своего. Он опомнился, силою воли заставил себя довести службу до конца. Но в палаты владычные его уже вносили на руках, и долго не верили потом, что он переможет и выстанет. Только что прибегала захлопотанная и трепещущая настоятельница основанного им девичего рождественского монастыря, и они не могли без него. Боялись смерти, которой надобно не бояться, а, напротив, желать. Древние мученики первых веков христианства шли на смерть, не дрогнув, и мать одобряла дочерей к подвигу мученичества. Иннокени учатся вышивать глазью и золотом, сотворяя многоценные покровы и одеяния церковные, учатся грамоте и переписывают святые книги, постигая на житиях святых, древле прославленных, величие и трудноту христианской веры. Пусть знают о том, что происходило двенадцать столетий тому назад в далекой южной стране, в Сирии, Палестине, в выжженной солнцем пустыне Сина, в Фиваиде египетской, в Антиохии, Константинополе, Риме. Пусть постигают величие прошлого, деяния князей, кесарей и святых. Без того нет и веры. Нужна, надобна передача знаний. И как знать, исчезния письменная речь, много ли сохранит людская память о прошлом родимой земли и земель иных? Книгами обретаем бессмертие свое. И труд инока в тесной келье не более ли священен, чем труд пахаря и воина, чем забота о сиюминутном, о злобе дня сего. И сами знания, рукомесленные, передаваемые от отца к сыну, от мастера к ученику, не крепки будут, ежели не закреплены книжным письмом. Словоблудие стрегольников — всё это накипь, сор и мудр. Паки мудр был усопший наставник, егда говорил о надобности традиций и научения. Отвергнув обряды и книжную молвь, знали бы мы о деяниях прежних иноков. Сохранила бы нам зыбкая устная речь глаголы Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, того же Ареопагита и иных многих. Как жаль сокровищ собранных Алексием и погибших в пожаре на Москве в пору нашествия Тахтамышева. Книги не растут, как дети, что уже выросли и возмужали с той лихой поры. Иного, собранного владыкой Алексием, ныне не обрести и в Византии. Сумеет ли Киприан восстановить те бесценные монастырские княжарни, вновь наполнить их мудростью древних? как это было при Великом Алексии. Сумеет ли он более пекущийся о своих собственных трудах, чем о наследии столетий? Навряд. И Фёдор вспоминает Афанасия, что семь лет назад ушел с немногими учениками в далекий Царьград, купил себе келью в Предтечевом монастыре и доныне пересылает в свою высоцкую обитель иконы и книги. Перевел с греческого «Око церковное», но уже никогда не вернется на Русь. Федор задумчиво глядит в оконце, затянутое почти прозрачную слюдой, в свинцовом рисунчатом переплете. За окном купола, звонницы и верхи башен Ростова, его нынешней епархии и когда-то родины родителей Сергия и Стефана. Догадывал ли дед, что его род, его кровь, так вот, в силе и славе духовной, воротится на родину, в Ростов Великий? Что его внук будет сидеть здесь, в архиепископском звании, и вспоминать священный греческий город, пленивший на всю жизнь, Сергиева ученика Афанасия, оставившего ради далекой столицы православия и монастырь, и игуменство свое. И Федор охватывает тоска по Византии, по ее каменному великолепию, по ее шумным торжищам и улицам, заполненным разноязыкой толпой. Сколь удивительно соединение у нынешних греков таланта, знаний, высокого книжного дела и иконописного художества со спесью, продажностью и в секретах патриархии. Ветшающий дух в роскошной плоти древних мозаик, храмов, величественных процессий и служб. И все-таки. Пройти по меси, ощутить, обозревшись обрыва, древнюю пропантиду в мерцании туманных далей, где синими видениями висят в аэре мраморные острова, и теплый ветер ласкает лицо и пахнет морем, морем и вечностью. Боизет, осадивший ныне древний град Константина, равноапостольного, его страшил. Настырные турки уничтожат памятники веков, разобьют статуи, свергнут величавое изображение бронзового юстиниана на коне с державою в вытянутой длани, статую Константина Великого, размечут подром с его вереницею мраморных, древних, языческих еще героев вперемешку со святыми праведниками, что непрерывную чередою опоясывают продолговатое ристалище по которому когда-то бешено неслись колесницы из сотни тысяч греков, охлос великого города, бурными рукоплесканиями и кликами Приветствовали победителя. Не будет больше торжественных выходов императора, пышных служб в Софии, которую и повторить-то не смогут потомки нигде и никогда. Юстиниан мыслил садеть в храме полы из золотых плит. Его уговорили не делать этого. Плит уже теперь не было бы и в помине. Нищающая Византия потратила бы это золото на суетные нужды двора или церкви, а не то доживи тот поп до да крестоносного разорения города, и жадные фряги выломали бы его весь, и еще бы дрались над истертыми, потерявшими блеск плитами. Иные из них выковыривали древние мозаики, мысля, что, летая с мальта стен, на деле состоит из кусочков настоящего золота» как бесполезные тупые всякое разрушение, тадьба, разоры, как мало дают они победителям и как обедняют бытие. Куда исчезают древние сосуды и чаши, похищенные из храмов, на что идут камни стен, некогда величавых сооружений древности? Много ли корысти получают святотатцы, сжигая древние резные изображения святых и иконы, из разоряемых храмов, мгновенную усладу победителя и не более. И куда ушли сокровища языческой античной старины? Где доспехи Ахилла? Где статуи греческих богов и римских императоров, отлитые из бронзы и золота? Где диадемы и персни, наборные пояса, украшенные самоцветами и прочее, о чем писал и пел, Божественный Амир в сказаниях о гибели Трои. Грешно сожалеть о тех языческих сокровищах, о погибших книгах язычников, но без тех книг, без папирусов и свитков пергамена, как узнали бы мы сейчас о временах, утонувших во мгле протекших столетий? И как и что узнают о нас самих потомки? Ежели мы не оставим после себя начертанных письмен, рукописаний, запечатлевающих нашу судьбу, подобных тем древним житиям старцев синайских или египетских подвижников, прах коих истлел и занесен песками пустыни. Разве не из трудов Амартала, Малалы и Флавия, токма и может почерпнуть Русич знание истории всемирной? И что в этом случае важнее всего подвиги, о коих не вспомнят грядущиее поколение или описание подвигов запечатленное летописцем на века и века лишь бы огонь сгорающих городов не коснулся их не разрушил, не истребил медленной работы усердного старца, единые свидетельства коева и останутся по миновении столетий потомкам в изжелавшем уведать о деяниях своих пращуров. Об надобно написать. В назидание грядущим по нас, ибо мы уходим, уходит наш век и мы вместе с ним. Он, фёдор не сможет этого содеять. Слишком близок и слишком дорог ему, покойный дядя Сережа. Иные многие воспоминания и не передашь бумаги. Быть может, Епифаний? Или кто иной из Маковицкой братьи? Писать о тех, кого знал и ведал живыми, безмерно трудно. Не ведаешь, о чем надобно молвить и о чем умолчать. Как поймут иное, не ведавшее великого старца, грядущие книгачей? Как передать, наконец, истинное величие его простоты? Не станешь ведь рассказывать о том, как именно наставник шил рубахи и охобни, или точал сапоги, или резал кленовую, липовую ли посуду, шепча про себя слова молитв. Шьют, режут и точают обувь многие, так же точно сжимая в руке резец и долото, иглу или сапожный нож, но немногие притом становятся святыми. Нет, ему не написать о наставнике. Довольно того, что он начертал красками его образ успел начертать позже он хотел изобразить сергие красками уже на дереве но что то удержало не имел права до канонизации изображать учителя святым а иначе не мыслилось парсуны как у латинин пока еще не писали на руси федор смешает очи и одинокое Нежданная слеза скатывается по его впалой щеке, исчезая в завитках поседевшей бороды. Жить ему остается недолго, очень недолго, и он сам, не обманываясь, знает об этом. И когда в исходе ноября наступает неизбежный конец, Фёдор успевает приготовить себя к нему, собороваться и причаститься. На улице за окнами снег, метёт метель, а он в свисте метели угадывает идущий от пропантиды соленый ветер и улыбается ему, очи смежив. Земной путь пройден, и долг, начертанный ему Господом, исполнен, худо ли хорошо. Вокруг ложа сидят верные прислужники, последователи, ученики игуменье Рождественского монастыря с тремя инокинями тоже тут. А он сейчас вспоминает Афанасия, ушедшего в далекий Константинополь, и снова Маковицкую обитель, такую, какой она была в прежние годы, затерянная в лесах, едва заметная, и наставник его, родной дядя Сережа, Сергий Радонежский, был еще молод и крепок, И так сладко было ему, Федору, быть рядом с ним. Останься он на Маковце, был бы сейчас на месте Никона. Нет, не та судьба была осуждена ему. И все, совершившееся в жизни, совершилось по воле Создателя, который мудрее и превыше всего и вместе начало всему. Иного, сказанного еще Дионисием Ариапагитом, В глубокой древности не скажет никто и в грядущих неведомых веках. Много ли он, фёдор содеял в своей жизни? Все ли должное совершил? Аще чего и не возмог? Да возмогут грядущие вослед след. Жизнь не остановит свой бег с его успением. Жизнь не кончается никогда. И зато тоже надобно благодарить Господа. Умер архиепископ Федор 28 числа ноября месяца 1394 года и похоронен у себя в Ростове, положен быть в Соборней Церкви Святые Богородицы.